Слова седьмая. Шурик переставил сломанную ногу поудобнее и бросил небольшую ветку в костер. Время уже давно перевалило за полночь Саша от безделия днем частенько спал, а ночью коротал время у костра, наблюдая, как сменяются дневальные и часовые. Сегодня же у военных, как он часто их называл по-дружески, по той причине, что не знал и не разбирался в званиях, был поздний отбой. Отбой был поздний. Загнать технику обратно на поляну было куда сложнее, чем выгнать, и при всем при этом необходимо было не сильно разрушать ветхий от времени храм медведей. Качанов до сих пор был в штабной избе и общался с вновь прибывшими людьми. Долго он им объяснял, куда те попали, и что обратного пути нет. Шурик больше волновался за Леню, за своего старого приятеля и напарника. Судя по его рассказам о близнецах Артемах и об артефакте медведей, была вероятность, что тот тронулся умом. Даша с ребятами, которые побывали в плену, не смогли подтвердить, что Лене кто-то помогал. Они до последнего были уверены, что вытащили их именно все находившиеся на поляне ребята. Много было нестыково к его рассказе, но иначе объяснить, что он отправился в деревню один и смог освободить Дашу с парнями, было невозможно. Небольшие снопы искр устремились вверх, исчезая на невидимом своде купола, который закрывал поляну от чужого взгляда. Монохромный тёмный небосвод без каких-либо намёков на звёзды. К этому Саша уже давно привык. Но стоило выйти за поляну, и открывалось ночное небо, усыпанное маленькими светящимися точками. С этой планеты вид на звёзды был куда лучше, чем с Земли. Чьи-то тяжёлые шаги, шаркая по Земле, приближались из-за спины, но Саша так удобно устроился, что оборачиваться ему было совсем лень. что не спишь-то?» Просил Саша, дождавшись, когда человек остановится за его спиной. «Не могу, Шурик!» Со вздохом ответил Леня и уселся на землю рядом со своим напарником. «Вроде и устал сильно, и спать хочется, но только лягу и закрою глаза, сразу сердце начинает колотиться, да так, что вот-вот выскочит, и сон как рукой снимает». Впечатления не отпускают. Саша повернулся к нему и посмотрел в лицо. «Вот и не угадал. Хотя знаешь, сколько жмуров повидал». Я за пять лет нахождения тут столько не видел, даже если в сумме взять. Одни трупы везде. Разорванные зверями, разрубленные пополам, простреленные повешенные. Саша, у нас самогон остался? Да нет, по нулям. Я бы бутылку в одну каску сейчас выпил. Тоже не прочь. Вроды неблагодарные. Слушай, помнишь, ты рассказывал, что в какой-то пещере был? Резко повернувшись к Шурику, спросил лёня В какой пещере? Александр, вспоминай. Когда ты с Максом и Дашей упали, у вас там какие-то видения были. Ну, помню. Чего «ну-то»? Я про пещеру спрашиваю. Ты рассказывал, что вы приходили в какую-то пещеру, ночевали там. А утром увидели деревни и пошли к ней. А, было дело, да. Да там пещеры это сложно назвать, расщелина в скале. Но внутри несколько человек поместиться может. Смотри, что нашел. Лёня полез в карман, не найдя там ничего, пощупал другой карман и тут же вытащил гильзу от патрона. «Ну, гильза, ты как ребёнок. Вон, выйди за поляну, их везде полно». «Вот что ты перебиваешь? Знаешь, где я её нашёл?» «Кто хочет стать миллионером, давай четыре варианта ответа». Шурик широко улыбнулся и потрепал ладонью по голове друга. «Мне кажется, я был в той пещере. И там рядом, судя по количеству гильз, был нехилый такой бой». «Ты с Серегей об этом говорил?» «Да нет, что-то забыл. Да и вы вдвоём смотрели на меня, как на идиоты. Ты слышал сам себя? Лазер и остановка времени. Бред какой то нёс. То есть ты мне не веришь? А вот был такой плоский камень с надписью «Спарта нет»?» «Да шпорт нет». Перестав улыбаться, договорил Саша. «Выкусил? Теперь веришь мне? Я там был. И деревню эту видел». Но Артёма эти не дали рассмотреть нормально. Крыши вдалеке только видны были. Восемь. Что восемь? Километров. Примерно до той деревушки. Иди зови Серёгу. Лёня кивнул и удалился в темноту. Шурик сидел неподвижно, ему хотелось встать и пойти разбудить девушку. Ведь кроме него самого там ещё и она была. Хоть и путана, но она должна что-то помнить. Но будить её он не решился. Девушка многое пережила за эти дни, тем более пропажа Макса её сильно выбила из колеи. Она очень его любила, хотя внешне и не особо это проявлялось. Но стоило Максу появиться рядом, она как весенний цветок расцветала, и не было никого в мире счастливее её. Кусков её тоже любил, скромно, с выдержкой, по-мужски. Он не проявлял каких-либо телящих нежностей, не крутился вокруг неё, как кобель, а просто любил. Оберегал, помогал и всегда поддерживал. В этом и заключается мужская любовь, молчаливая и тихая. Прошло минут двадцать, прежде чем Лёня вернулся с Серёгой. Они негромко о чём-то говорили, издалека Саша сразу и не расслышал. «Шурик, давно хотел спросить», — бодрым голосом сказал Качанов. спрашивай раз хотел. Как твоя нога?» Слегка похлопав по сломанной ноге, саши спросил он. «Не болит. Ходить без этих досок ещё не пробовал. Ну, значит, заживёт». Лёня мне тут показал кое-что. Вот, смотри. Серёга потянулся к своему подсумку и вытащил оттуда один снаряжённый магазин от АК. И, выдавив пальцем один патрон, дал Шурику. «Переверни и прочитай цифры на дне гильзы», — предложил он Саше. Рядом сидел Лёня с довольным видом, ожидая, когда Саша сможет в свете костра прочитать маленькие цифры. Шурик наклонился ближе к огню и пытался разглядеть цифры, выдавленные на дне гильзы. «Ни черта не вижу. Хотя стой». 188 внизу и 3 наверху. Да, точно. До сих пор не понимаю, что от них хотят. Саша вернул патрон обратно. А теперь вот тут Серега протянул ему отстреленную гильзу. Да ну, серьезно? Долго рассматривая дно гильзы при свете костра, наконец сказал Саша: "Ну-ка, дай сюда". Он забрал обратно патрон у Серёги и рассматривал цифры на новой и старой гильзах, сравнивая их. «Так ну они одинаковые!» «Что бы это значило?» «А то, Александр, что они были изготовлены на одном заводе, и партии одинаковые!» Показав свою осведомленность, ответил Леня. «И оба экземпляра из одного ящика, из нашего, который мы еще в части получали». «Ну понятно. Прикольно, такое совпадение. Шурик, это та гильза, которую я нашел у пещеры, и я предполагаю, что она была у одного из наших». Сергей убрал целый патрон обратно в магазин а гильзу положил в карман. «Так что, Денис той пещере, что ли?» «Александр, я, конечно, знал, что ты тормозишь иногда, но чтобы так...» «Они там были, и гильза относительно свежая. Денис с Рашидовым и парнями там были. Ты дорогу туда помнишь?» «Ну, от деревни мы на тачке примерно час ехали. После пешком шли». «Пешком долго шли?» – спросил Качанов. «Артем Второй говорил, что пещера в 150 километрах отсюда, то есть от леса. Примерно. Значит, можно доехать, раз дорога есть. Лёня, ты забыл, что там творится в спарте. Сам же рассказывал, что людей вешают. Саша, мы не на вашей тачке поедем. Засиделись мы тут. Не завтра, так послезавтра поляну найти могут. Следов много оставили. Надо ехать за командиром. А деревню эту стороной объедем. Там же поля одни, самоходки проедут, топлива хватит. Ну, что-то так себе идея, Серёга. У тебя пацаны раненые есть. «Надо подумать. Прямо с утра собрался, что ли?» «Нет, Саш, стартуем все, на поляне никто не останется. Тем более у нас подкрепление, дошибэшники. Эти парни пошустрее нас будут. И не завтра. Надо подготовиться и план накидать. С этими мыслями переспим, а завтра с Дашей расскажете, что помните. Ну и через денек выдвинемся», — сказал Качанов, глядя на огонь. «Он был настроен решительно, как никогда». «Ага, если получится, у этих уродов бронемашину заберем». лёня про каких уродов ты говоришь?» Шурик не мог понять друга. «Спарти, которые, они мне тачку должны». «Я надеюсь, мы проедем мимо, и никто нас не заметит. Лишние встречи нам не нужны». «Ладно, мужики, я спать. Слишком много информации за сегодня. Очень много». Качанов после этих слов развернулся и растворился в темноте, удалившись в направлении штабной избы. Лёня с Шуриком ненадолго задержались у костра и также разошлись по своим спальным местам. Поляна в портале, которая приютила людей на несколько месяцев, со стороны выглядела так, как будто люди в спешке покинули это место, хотя на самом деле морпехи свой временный дом законсервировали на тот случай, если им придётся вернуться. Ямы прикрыли сверху досками, крыши и навесы с построек сняли и сложили рядом, занесли внутрь бы несколько железных бочек, высушив и вычистив их, чтобы не ржавели, «Вроде ничего не забыли», — сказал Качанов, осматривая пустую поляну. Техника уже давно выехала и вытянулась в колонну в заброшенной деревне Медведей, включая автозаправщик. Пришлось сильно потесниться. Два МТЛБУ, возглавляющие колонну, были глубоко в лесу, а заправщик, замыкающий колонну, стоял буквально в паре метров от ворот храма. Ворота вернули обратно на место и закрыли, все следы тщательно за собой убрали. «Стоило полагать, что гусеничная техника оставит после себя чуть ли не проезжую дорогу по местным меркам, и любой, кто выйдет на нее, захочет узнать, откуда и куда она ведет. Оставлять ловушку в виде гранаты фугасов не стали. Во-первых, боеприпасов и так осталось немного, чтобы их разбрасывать. А во-вторых, могут пострадать совсем невинные люди. Или они же сами». «Вроде ничего, Серега. Все свое и нужное забрали», ответил стоящий рядом капитан Борисов. Он за эти дни втянулся в коллектив артиллеристов-морпехов и ввиду того, что был и старше Качанова по званию и в бытности на земле занимал более высокую должность, всегда старался помогать Сергею и физически, и морально. Оглядев глядев еще раз поляну, Качанов поправил портупею с тяжелым подсумком и направился к выходу. Юра последовал за ним. Они с Женей, прапорщиком, с которым неожиданно для себя попали в этот мир, за эти несколько дней, которые тут находились, в итоге свыклись с мыслью, что попали сюда навсегда общались и познакомились со всеми матросами и сержантами. Женя все пытался клеиться к Даше, но узнав, что она встречается с Максом Усковым, оставил свои мысли. Он был знаком с ним, встречались иногда на совместных учениях. Леня с Шуриком Глебом и Дашей находились в Тойоте. Их задача была вывести всю колонну в 2-3 километрах от Спарта из леса и попытаться выехать ближе к дороге, откуда они и поедут к той самой сопке с пещерой. Юра и Женя, новоприбывшие дошибэшники, Предложили себя на места в башнях нтлбу за пулемётами Корт. Они очень хорошо знали это оружие. Все остальные заняли свои места согласно штату. Отсутствующих Субботина и Нагорного заменили товарищи За время постоя на поляне практически каждый матрос в батарее обучился навыкам любого номера расчёта. Поэтому практически все могли выполнять обязанности от командира орудия до наводчика. В отличие от Тойоты, которая мягко и легко обезжала деревья, Тяжёлые самоходки то и дело вязли в жирном грунте или во мху, перемалывая гусеницами всё, что попадало в них. Третье орудие, пытаясь повернуться на месте, увязла да так, что пришлось двумя самоходками вытягивать. А пока тянули, один из буксировочных тросов оборвался. Потеряв таким образом полчаса времени, колонна, медленно маневрируя, между деревьями продвинулась вперёд. «Серёга! Серёга!» Вдруг прозвучал по радиостанции голос Лёни, Они на машине уехали далеко вперед, чтобы заранее разведать путь из леса. а там не засоряй эфир. Не Серега, а Иртыш. Понял, понял. Иртыш, я там Говори. Понимаю, что Леню никак не научить дисциплине в радиоэфире, ответил Качанов. Из леса выехали. Вам еще километры два ехать по нашим следам. Полей не видно, дороги нет. Принял тебя, Атом. Ожидайте, скоро будем, ответил он. Морпехи из леса выбирались почти три часа. Лес был большой, но если знать примерные направления, то рано или поздно из него можно выйти. Тем более, что Спарта находилась в тех краях, где лес на обширной территории отсутствует. Или же природа так посчитала, или деятельность людей помогла. Этот вопрос так и останется открытым, так как спросить не у кого. Доехав до края леса, колонна остановилась. «Дальше куда?» Качанов подошел к Тойоте, где рядом с машинами стояли Глеб, Леня и Даша. «Думаю, надо ехать вдоль кромки леса в том направлении. Не знаю, насколько в сторону ушли. Но поля скоро должны начаться». Показывая рукой, ответил Лёня. «Нам точно стоит туда ехать?» Вспоминая свой опыт нахождения в спарте, спросил Глеб. «Надо, надо. Так, Лёня, доставай свой коптер и посмотри сверху. Возможно, Глеб и прав. Можем прямо отсюда в сторону рвануть». «Чего стоим?» Устав ждать внутри брони МТЛБУ, подошел капитан Борисов. «Разведка нужна, Юра». «Разведка», — ответил Качанов. «Сходить надо?» «Ходить не надо, у нас коптер есть. Не раз уж пользовались, вещь отличная», — сказал Сергей, наблюдая, как Леня в кузове своего пикапа открывал какой-то ящик. «Продвинутые. Я уж думал, что разведку надо на ногах провести», — с улыбкой ответил Борисов и уселся на землю, вытянув ноги. «А ногами это как?» — подойдя к капитану, спросила любопытная Даша. Она уже сняла со сломанной руки небольшие доски и пользовалась обычной косынкой. «Кости срослись почти, но нужен покой», так и сказал Илья Моисеев, штатный санинструктор. «Это когда на своих ногах идешь и смотришь, что там происходит впереди. А потом приходишь и рассказываешь», начал объяснять Юра. Но из-за интонации в голосе, который звучало так, как будто объясняют умственно отсталой, Даша поморщила нос и, фыркнув, отошла в сторону. «Черныш вернется? Куда он улетел? Я его с утра не видел спросил Качанов у Шурика. Оба ждали, пока Леня достанет аппарат и подготовит его к полету. Куда он денется? Всегда возвращается. Мы как из поляны выехали, он и улетел. Время шло, и Леня наконец-то смог запустить аппарат в небо. Квадрокоптер тонко жужжа устремился ввысь, оставив людей молча наблюдать за ним. У экрана смартфона, куда транслировалось видеоизображение, собрались все, кто стоял рядом, толкаясь и мешая друг другу. Но Качанов разогнал толпившихся по своим местам. Тем временем на экране появились кем-то давно засеянные поля, а люди в спарте сложа руки не сидели. Это было хорошо видно с высоты птичьего полета. Вокруг деревни было нескончаемое количество полей. Ровные квадраты и прямоугольники разных цветов. От бледно-желтого до ярко-зеленого. «Так там фермеры живут, что ли?» «Ага, Серега, и не только. А в свободное время людей вылавливали и в рабство продавали». «Вон деревня, видишь? Думаю, до нее километров пять отсюда. Не сильно-то далеко ушли от них. Надо ближе ехать, отсюда не видно». «А подлететь не получится?» Качану смотрел на Леню, ожидая услышать положительный ответ. «Нет, во-первых, зарядки не хватит, во-вторых, технически не предусмотрено. Насколько близко надо?» «Думаю, километра на два-три. Сможем и дорогу рассмотреть, и куда ехать определиться» ответил Лёня, не дождавшись от Сергея очередного вопроса, начал спускать квадрокоптер. «Юра!» — позвал капитана Качанов. «Юра, дело есть», — сказал он подошедшему Борисову. «Таки ногами надо пройтись». «Ну, не совсем ногами. Надо ближе подъехать. Втроем поедете. Ты, Шурик и Лёня. Если что, ты их прикроешь». «Ну, это само собой». «А ты, если что, нас прикроешь?» Посмотрев на стоящие в лесу самоходки, спросил капитан Борисов. «Конечно, даже не обсуждается». Возьми с собой еще Мелина, он вычислитель Архипова. Если что, сможет как наводчик отработать. Но, надеюсь, это не понадобится, — ответил Качанов. Даша с Глебом отошли от «Тойоты», уступив свои места сержанту Мелину и капитану Борисову. От разведки зависело, как скоро они выедут ближе к дороге, чтобы определить направление движения, и самый важный момент, чтобы не встретиться с местными. «Тойота», выбрасывая колесами клубы пыли, уехала в сторону «Спарты». Дождей давно не было, и верхний слой грунта высох. Через минуту машина исчезла за небольшим холмом, оставив после себя небольшое облако, которое тут же растворилось в воздухе. Проводив группу, Качанов занял место командира внутри МТЛБУ и приказал двум самоходкам выехать из леса и расчехлив орудие, приготовиться к стрельбе. Погода была прекрасная, но со временем броню начало прогревать. Серега со своими морпехами на учениях часто проводил так время в ожидании команды на открытие огня. Но то были будничные учения. Две самоходки, стоящие интервалом в 10 метров у края леса, наводили на не самые лучшие мысли. Сергей смотрел на их корпуса, покрытые грязью и царапинами, оставленными ветками в лесу, и сжимал в руках тангетку от радиостанции. Время тянулось, и прошло уже не меньше 20 минут. Чем дольше радиостанция молчала, тем выше был шанс, что разведка пройдет успешно, и ребят никто не увидит. «Иртыш, Иртыш!» Вдруг в наушниках шлемофона громко прозвучал голос Борисова. «Иртыш, это Горностай. Нас преследует противник. Бронемашина типа «Тигр». Ведет по нам огонь. Прошу прикрыть отступление. Как принял меня?» «Горностай, я Иртыш принял», — ответил Серега и посмотрел на стоящие самоходки. Стрелять из установок было в данной ситуации не самым верным решением. И Качанов, переключив на внутреннюю связь радиостанции, приказал. «Бато, выдвигайся вперед. Поднимешься на холм, который впереди. После остановишься». «Понял меня?» «Так точно, товарищ лейтенант», — ответил механик-водитель и, заведя технику, тут же поехал вперед. «Женя, Женя!» Серега несколько раз похлопал по ногам прапорщика, который, высунувшись из башни, стоял у пулемета. «Женя, у наших проблемы. На холм поднимешься, увидишь и поймешь. Не промахнись!» Отодвинул край шлемофона Карамышева в ухо, крикнул Качанов. Женя кивнул в ответ и, сняв стопор, развернул пулемет. Легко бронированный многоцелевой тягач, Плавно разгоняясь, устремился к деревню холма, до которого было около километра. Бато закрыл люк механика-водителя и смотрел лишь через триплекс. В таком положении, называемом у военных по-боевому, вероятность поймать шальную пулю резко сокращалась. Корпус МТЛБУ легко мог сдержать очередь, выпущенную из обычного стрелкового оружия, но очередь крупнокалиберного пулемета он не выдержит. Это понимал и Качанов, который переместился с башни на место топогеодезиста у механика-водителя и приготовил свой автомат, чтобы обеспечить более плотный огонь. Остальные морпехи, находившиеся внутри машины, согласно своим штатным обязанностям, нервно смотрели друг на друга, держа крепко в руках цевьё автоматов. Лишь прапорщик Карамышев улыбался встречному ветру, крепко держась за выступающей части башни. Он понимал, что в этой ситуации он играет главную роль. Подвеска тягача поглощала все неровности рельефа местности, и мягко, не избавляя скорости, машина поднялась на гребень холма. Горностай доложился, что до гребня осталось менее километра, но «Тойоту» Серега и Женя уже видели. Леня, закладывая крутые виражи и поднимая клубы пыли, выжимал из двигателя «Хайлюкс» его предельные возможности, ехал метрах в пятистах правее, уводя преследователей подальше от леса. автомобиль ехал медленнее, периодически исчезая из поля зрения в поднятом «Тойоте» облаке пыли. Стоящего в люке человека болтало из стороны в сторону. Это было хорошо видно. Ствол пулемета то и дело дергался вверх, отрыгивая глухие и оглушающие звуки коротких очередей. Но, судя по тому, как стрелок себя вел, стрелял он далеко не прицельно. Только Серега убрал бинокль, передав его Бато, громыхнул длинной очередью корз в руках Карамышева. Огненный шар, вырвавшийся из ствола горячим воздухом, ударил по лицу лейтенанта, заставив его спрятаться в корпусе МТЛБУ. Пули весом почти в 50 граммов веером уходили в сторону бронемашины, оставляя след от трассирующих пуль, которые заряжались в ленту через каждые три обычных. Карамышев, выпускает длинную очередь, останавливался, корректируя прицел и вновь давил на гашетку. Стоявший в люке бронеавтомобиля человек тут же исчез внутри, как только несколько пуль с характерным металлическим звуком пробили корпус. Преследователи замедлили ход и начали разворачиваться, но это была самая большая ошибка их водителя. Как только мишень стала практически неподвижной, прапорщик, оскалив зубы, надавил на спусковой механизм, и пулемет ковровских оружейников Дегтярева выпустил длинную очередь, выплюнув пустую ленту из упустевшей коробки. Даже издалека было видно, как пули в некоторых местах насквозь пробивали бронированную машину и поднимали мелкие фонтанчики земли. Бронеавтомобиль остановился, из-под капота повалил густой пар. Женя оторвался от прицела и оценил проделанную работу. Тойота к тому времени уже перескочила за гребень холма и, не сбавляя скорости, мчалась к застывшую опушке колонии морпехов. Серега в бинокль осмотрел проделанную работу Жени и, нырнув в люк, приказал Бато возвращаться на исходную позицию. К тому моменту Женя установил полный короб-ящик с лентой и был готов стрелять дальше. Но разворачивающийся МТЛБУ остудил его пыл, и он, вытерев пыль салба, застопорил пулемет и нырнул в люк башни. Осмотрев машину, ребята увидели единственную пробоину в районе заднего люка кузова. Она вписалась в кастомную композицию отверстий, присутствующих на Тойоте. Кроме нескольких пулевых отверстий, на ней еще была парочка от копий шумунов и разбитое окно пассажира. Леня не особо горевал. По нему и остальным было видно, что они испугались не на шутку. «Видали, как я их?» «Спасибо, Женя. Отстрелялся на отлично», — лаконично сказал Борисов, выйдя из машины. Никто не ранен. Тут же откуда-то возникла Даша и начала с ходу осматривать каждого. Никто. Нормально всё. Перепугались только. Вон Лёня полный салон кирпичей наложил. Да хорош тебе ржать-то, Саш. Сам сидел бледный. Отреагировал на шутку друга Лёня. Всё, смогли что-нибудь снять или увидеть? Качанов прервал бурные обсуждения своим вопросом. Ну так я даже не успел коптер достать. Юра хорошо их первым увидел. Не знаю, куда и зачем ехали. «Я думаю, патрулировали. Или надо позиции занимать, или сваливать отсюда», — сказал Борисов, прокомментируя слова Лёни. «Так, Шурик, сможешь примерно сказать, с какой стороны дорога-то подходит? Мы далеко от неё?» «Не знаю, Серёга. Я-то помню лишь одну улицу, и от неё надо идти прямо, а после повернуть направо. Но где эта улица, понятия не имею. То есть нам придётся провести более детальную разведку?» Серёга после этих слов обернулся на за спиной колонну техники. Морпехи, высунувшись из открытых люков из-за жары, ждали команды. В таком положении худшее — это ожидание. «О, скоро дождичек намечается!» Прервав неловкую тишину, возникшую буквально на несколько секунд, Карамышев показал рукой на горизонт, где истинно черное небо медленно надвигалось темнотой. «Дождик — это хорошо!» — улыбнувшись, ответил Борисов. «Ну что, прогуляемся пешим по походному, а, Карамболь?» Похлопав по плечу своего старого товарища, предложил капитан Борисов. «Прогуляемся. Грязи будет по самой неболой. Застрянем в этом поле». Оглядывая нескончаемую даль, заросшую густой травой, сказал Качанов. Но никто из ребят не ответил. Все ждали окончательного решения. «Ладно, до деревни сколько километров? И если там где спрятаться?» «Там поля есть с кукурузой. В принципе, можно незаметно подойти», ответил молчавший до сих пор Глеб. «Ладно, действуем быстро. Юра, сколько тебе надо помощников?» «Подъедем до гребня холма на метле Оттуда будем прикрывать двумя машинами. Лёня, ты на такой же скорости, как ехал от них, доезжаешь до ближайшего поля по команде и тут же возвращаешься. План, в принципе, неплохой. Я с Женей управился бы. Но если пойдёт ещё кто-то, кто хоть чуток знает местность, будет вообще замечательно, — ответил Борисов. Я пойду. Тут же отреагировала девушка. Даша, ты-то куда? Сходила уже один раз. Хорош уже. Серёга, а что ты мне постоянно указываешь? Даша, он прав. «Не надо тебе ходить туда», — добавил Шурик. «Не надо и ходить, я пойду». сделал шаг вперед, отозвался Глеб. «Отлично. А чё он без оружия?» Не замечавший до сих пор отсутствию парня автомата, спросил Юра. «У меня пистолет есть». «Хватит уже со своей пукалкой ходить. Вот, возьми мой». Забрав из салона «Тойоты» автомат, Шурик передал его Глебу. Парень подержал увесистое оружие, которое было во много раз тяжелее его Пиема, и одобрительно кивнул. Два многоцелевых тягача МТЛБУ медленно начали разъезжаться под углом, увеличивая дистанцию между собой таким образом, чтобы в случае чего смогли обеспечить перекрестный огонь. Леня, усадив в кузов Юру Борисова, Женю и Греба, медленно набирая скорость, ехал между ними. Как только тягачи остановились, не заезжая на вершину гребня, он рванул так, что коми земли вылетали из-под колес. До ближайшего поля было около полутора километров, и им надо было преодолеть это расстояние как можно быстрее а там уже замаскироваться в кукурузе и ждать, когда парни окольными путями дойдут до Спарты. МТЛБУ расположился так, что из-за холма незначительно выглядывала башня. Таким образом, можно было через оптику наблюдать и при необходимости вести стрельбу из корда. Подбитая бронемашина местных одиноко стояла между крайним полем и холмом, вызывая к себе жалость. Судя по тому, что все двери и люки были закрыты, вероятность, что кто-то внутри выжил, была минимальна. Но судьба тех людей мало кого интересовала, ведь за прошедшие полчаса к ним так никто и не подъехал. Тойота скрылась в зарослях, уже успевшей подсохнуть кукурузы, и не подавала каких-либо демаскирующих признаков. Радиостанция после последнего доклада Горностая молчала. Все терпеливо ждали ребят и дождя, который навис тяжелыми тучами над Спартой и ближайшими лесами и полями. Несколько мелких капель воды ударилось в лицо Качанова, Предстоящий ливень медленно начинал свое представление, предупреждая жаждущих зрителей грозой и ветром. Ожидание было не таким томительным, и спустя несколько секунд небеса обрушились на подсохшие земли планеты Таурон непроглядной стеной воды. Открытые люки МТЛБУ тут же закрылись, во избежание того, чтобы не промокнуть, оставив лишь узкие щели для свежего воздуха. Дальнейшее наблюдение пришлось вести, полагаясь на оптические приборы машины. «Товарищ лейтенант, наблюдаю движение. Левее 043 от ориентира». Вдруг по внутренней связи доложил Читов, сидевший за встроенными в башне дальномером. Качанов тут же прильнул к прибору наблюдения и увидел, как, скрываясь за дождливой стеной, к подбитой машине едут два идентичных. Они были далеко от места, где предположительно скрывалась «Тойота». Но уверенное движение в направлении неподвижной машины говорило о том, что едут они для эвакуации, прикрываясь непогодой. «Иртыш, я АКА. Пользуясь своим позывным, на связь вышел Валера Семенов, который был за старшего во втором НТЛБУ, стоявшим в нескольких сотнях метров левее. «Ака, я Иртыш», — ответил Качанов. «Иртыш, наблюдаю колесную технику противника. Какие будут указания?» «Ака, наблюдаем. Я Иртыш», — ответил Серега. Расстреливать этих людей, которые пришли на помощь своим товарищам, он не хотел, так как не было очевидного повода. Но помня, что у местах в «Спарте» осталось еще четыре бронемашины, которые могли навредить ему и его морпехам, он сомневался. «Ну, сделайте что-нибудь», — наблюдая в прибор за людьми, которые, доехав до подбитой машины, спешились и осматривали насквозь простреленную технику. Покрутившись несколько минут, один из местных бросил в открытые двери машины что-то, от чего-то вспыхнула ярким пламенем и загорелась несмотря на то, что ливень и не думал прекращаться, а только набирал силу. Постояв пару минут рядом с пылающей машиной, они расселись по местам. Чего они ждали, было непонятно, но уже примерно минут семь два бронеавтомобиля стояли неподвижно, в поле у огня. «Иртыш, я Горностай», – прозвучал в эфире. «Горностай, я Иртыш», – не отрывая взгляды от окуляров прибора наблюдения, – ответил Качанов. «Иртыш, возвращаемся. Как там в поле, чисто?» Не успел Серега ответить Юрий, как из поля с кукурузой показался капот Тойоты. «Корностай назад!» — крикнул Серега по радиосвязи, и Тойота, проехав еще несколько метров, остановилась. Тянулись томительные секунды, пока Леня переключал коробку передач. Наконец машина попятилась, скрываясь в зарослях. Но мимолетного появления, видимо, хватило, и стоящие неподвижно бронеавтомобили местных начали движение, выписывая большой радиус поворота в сторону раскрывших себя морпехов. Качанов смотрел в приборное видение и, сжимая в руках тангетку, уже был готов дать команду на открытие огня. Расстояние в полтора километра, отделявшее МТЛБУ от бронеавтомобилей, ничто для корда. Но местные, видимо, подумали иначе, или же планы у них совсем отличались от тех, что предполагал Сергей. Описав большой круг, машины проехали мимо кукурузного поля и быстро приближались к гребню хребта, держа курс правее на несколько сотен метров. «Второе, прямой наводкой, ориентир камень». «Цель – бронеавтомобиль. Один снаряд зарядить!» Командовал Качанов второму орудию, которым командовал Калюжный. Пары дней Антону хватило после плена прийти в себя, и он уверенно командовал своим орудием. «Прямой наводкой ориентир камень. Цель – бронеавтомобиль. Один снаряд зарядить!» По радиосвязи повторил команду Калюжный, и самоходка, резко дернувшись, повернулась вправо на 90 градусов. «Второй готов!» Секунд через 30 доложила о готовности командир орудия. К тому моменту две машины местных преодолевали гребень, беря холм ходом. Иначе можно было встать на сырой земле. Ливень к тому моменту ослаб и поливал поля слабым гребным дождем. «Иртыш, цель вижу», — послышалось по радиосвязи второго орудия. К тому моменту Качанов уже стоял за пулеметом и наблюдал в оптический прицел бок одного из бронеавтомобилей. Видимо, люди, находившиеся внутри машины, тоже заметили два огромных бронированных тела тягачей, одиноко стоящих на покатой стороне холма, а главные две самоходки, издалека напоминающие тяжелые танки времен Великой Отечественной войны. «Огонь!» — скомандовал Серега, видя, как бронеавтомобили остановились от неожиданности. Гулкий звук выстрела самоходки мгновенно пронесся по полям, улетая куда-то вдаль. Снаряд с шипением преодолел сотни метров и разорвался прямо перед капотом одной из машин. Серега, нажав на гашетку пулемета, пытаясь удержать ствол, дал несколько коротких очередей по стоящей машине и не заметил, как орудие колюжного гулка выстрелило еще раз. На этот раз снаряд точно попал по стоящей машине. Его осколочно-фугасный эффект был выразительно продемонстрирован яркой вспышкой, которая поглотила и разорвала корпус бронемашины на сотни мелких деталей. Вторая же машина не заставила себя долго ждать, и, набирая ход, петляя уходила за гребень холма. Серега, видя задние борта машины, пару раз дал прицельную очередь из пулемета, но все пули ушли в молоко это было легко увидеть по светящимся следам трассирующих пуль иртыш вторую стрельбу закончил цель поражена расход 2 спокойным голосом доложил антон по радиостанции второй принял ответил ему сергей и вытерев лицо шлемофоном занырнул обратно в люк башни водитель бронеавтомобиля был не глуп закладывая крутые повороты он ехал к кукурузному полю и буквально через пару минут исчез в его зарослях ушли товарищ лейтенант констатировал факт, сидевший рядом читов, который все это наблюдал через окуляры своего дальномера. Да и хрен бы с ними. Минус два пулемета. Слух ответил Серега и, надев обратно шлемофон на голову, прижал к шее ларингофоны, сказал по радиосвязи. «Горностай, возвращайтесь». «Иртыш принял, я Горностай. Что там у вас было? Подбили еще кого-то». Серега не ответил, лишь продолжал через приборы наблюдать, что происходит на окраине Спарты. Он предполагал, что если те, кто захватил власть в этом населенном пункте, не идиоты, то отправлять еще кого-то они точно не будут, потому как оставшиеся в живых люди в ярких красках опишут, что тут пять минут назад было. Ну а если они полные идиоты, то в скором времени появятся еще как минимум три бронемашины, и на этот раз они попытаются обойти нас с флангов. Тойота, не пытаясь особо скрываться, медленно доехала до гребня холма и, перевалившись через него, направилась к мирно стоящей колонии морпехов. «Внимание, батарея! Перекат! Вдоль опушки два километра! Замаскироваться!» Наблюдая за батареей, с скомандовал Качанов по общей частоте радиосвязи. И через пару минут самоходки и колесные техника медленно двинулись вдоль леса, чтобы занять новую позицию. Качанов со своими ребятами в мтлбу и экипажем на второй командирской машине покинуть гребень не могли, так как была большая вероятность того, что их застанут врасплох и расстреляют из крупнокалиберных пулеметов. «Горностай, я Иртыш. Как слышишь меня?» «Иртыш, я Горностай», — бодро ответил Борисов. «Юра, подъедь ко мне, пожалуйста, с ребятами. Расскажите, что видели», — попросил Серега капитана. Надо было определиться, куда ехать после того, как местные утихомирятся. Борисов для серёги был хоть и чужим на земле, так как служил в другой части и в другом подразделении, но тут, на Тауроне, в ином мире, за эти несколько дней стал очень близким по духу человеком. Юру украшали не только его знания и опыт, но и личностные качества. Он всегда оставался человеком и настоящим офицером. Тойоту с пассажирами ждать долго не пришлось. Буксуя всеми четырьмя колесами, она приехала сразу. Дождь давно прекратился, но последствия были серьезные. Сухой подсохший грунт превратился в кашицу из земли и травы. Техника то и дело пыталась увязнуть, но пока не было случаев, чтобы самоходки разулись, или же колёсная техника села на мосты. Всё зависело от водителей, а они со своей задачей прекрасно справлялись. «Хорошо, что дождь прошёл. Свежо, хорошо?» Выйдя первым из машины, тут же заговорил Женя Карамышев. «Ага, и все наши следы травкой зарастут через пару дней, да?» Весело ответил ему Борисов, покидая машину. Качанов смотрел на этих спокойных мужчин, и казалось, что ничего вокруг не происходит. Сейчас Шурик достанет из кузова пару ведерок с мясом, алёня ящик с пивком. И все они вместе разожгут угли и нагреют мангал. А после будет несколько часов спокойного общения под шашлыки. Но ощущения были обманчивыми. И первым эту иллюзию оборвал капитан Борисов, достав из своего планшета небольшой блокнот. «Серега, ты у нас командир, смотри сюда». «Ни охраны нет, ни постов». «Вот, две улочки, дальше не стали ходить». «Вот это ведет направо». И как Лёня с Шуриком заверили, именно она и идёт на выезд из этой деревни. Кстати, отсюда хорошо должно быть видно голубое двухэтажное здание. Если на неё смотреть, то через километр правее и будет дорога, ведущая в сторону. Юра держал в руках карандаш, чертил на листочке и красноречиво пытался доложить ситуацию. Шурик с Лёней молча смотрели и кивали. Карамышев, Юрков забрался на корпус тягача и, пригнувшись через бинокль, пытался увидеть то самое здание, выкрашенное в голубой цвет. «Юра, не видно его отсюда?» «Ну тогда вот, мы примерно находимся тут. Домик этот вот тут. Если прикинуть и посчитать, то до дороги около пяти километров. И ехать надо вон в ту сторону», показав далеко вправо, сказал Борисов. 5 километров по открытому полю гнать колонну – не самое умное решение. Лес сделал петлю и куда-то исчезал, поворачивая. От места стоянки людей не видно было, какие границы имеет лес». Серега, я предполагаю, у нас два варианта. Или едем через поле, или же через деревню. По полю есть вариант заострять где-нибудь и подставить бочину. Через деревню, само собой, местные. Пару коктейлей бросят и спалят технику. Внимание к себе мы уже точно привлекли, поэтому предлагаю ехать не конкретно через центр по родным строям, а по окраине, выставив все имеющиеся стволы. Решение за тобой. Закончил капитан и, отдав руки Качанову исписанный блокнот, залез на МТЛБУ к Жене. Качанов пытался понять, что в данной ситуации более приемлемо. Без дороги он не сможет попасть к той самой сопке и маленькой деревне, о которой рассказывали лёня Шурик и Даша. «Так, слушаемся сюда. Ждем наступления сумерек, а после выдвигаемся с выключенными фонарями до Спарты и движемся вдоль дороги». «Прямо тут будем ждать?» – переспросил Саша. «Да». Если местные захотят сунуться, то знают примерно, где мы находимся. Тем проще нам будет. Не сунуться, значит бояться. Других вариантов я не вижу. Что ж, вполне логично. Серега, ты тут остаешься?» Направляясь к водительской двери «Тойоты», спросил лёня «Да, тут. Наблюдение никто не отменял». «Ну и отлично». Спрыгнув с высокой МТЛБУ, Борисов сел в машину. «Слышь, лейтенант, у нас гости!» Карамышев-таки разглядел в бинокль кого-то и, активно махая руками, звал к себе Качанова. Стоявшие рядом парни тут же взялись за оружие и, низко пригибаясь, пошли к гребню холма, чтобы под прикрытием высокой травы попытаться разглядеть тех самых гостей. Качанов через кормовой люк залез внутрь командирской машины и через приборы наблюдения стал разглядывать поле в поисках незваных гостей. Женя к тому моменту занял место стрелка-пулеметчика на башне за кордом и через прицел пытался поймать медленно движущийся по полю бронеавтомобиль. «Женя, не стреляй, они с белым флагом!» Увидев человека, машущего большой светлой тряпкой из верхнего люка бронеавтомобиля, сказал Качанов. Машина постепенно приближалась к гребню холма, держа курс примерно по центру между двумя МТЛБУ, которые расположились на покатой стороне. Их с места водителя автомобиля было не видно, поэтому он не особо понимал, куда ехать. «Может, им помахать надо?» сказал Леня и, встав полный рост, начал размахивать руками. Но сидевший рядом Борисов тут же свалил его с ног и громким шепотом начал ругать за опрометчивость, так как вероятность нахождения снайперов на позициях никто не отменял. лёня сядь в машину и поднимись на гребень, чтобы они тебя увидели. И поморгай дальним. Пусть сюда едут!» Высунувшись из люка башни, крикнул Качанов. «Тойоту» водитель бронеавтомобиля увидел не сразу. Леня даже пару раз просигналил, только после этого машина подъехала и остановилась метрах в от гребня холма. Стоявший на месте пулеметчика парень, державший в руке древко с привязанным к нему белым полотенцем, спустился на землю и, не отпуская импровизированный флаг, начал подниматься наверх. Леня отогнал «Хайлюкс» на исходную позицию. Второй МТЛБУ с экипажем прикрывал с фланга всю эту непонятную процедуру. Опасаясь снайперского огня, никто из морпехов не горел желанием выходить на открытую местность, которая просматривалась бы со стороны «Спарты». Минуты через полторы человек, наконец, дошел до той черты, которая отделяла одну сторону холма от другой, и остановился. «Я парламентер, пришел поговорить. Не стреляйте!» На чистом русском языке выкрикнул он. Офицеры переглянулись. «Выше поднимись, чтобы мы тебя видели!» Крикнул в ответ Качанов, выждав небольшую паузу. Парень подчинился и, подняв руки, показался в полный рост. Он был безоружен, испуган и растерян. Глаза его бегали от человека к человеку, стоявших возле огромной, как ему казалось, бронированной машины на гусеницах. Все люди пристально на него смотрели, кто-то держал его на прицеле автомата. Как ему показалось, люди не были настроены доброжелательно относительно него, и в мыслях он даже успел попрощаться со своей жизнью. Вообще ему казалось бредом, что именно его отправляют на эту миссию. Но кто его будет слушать? Ведь охранники, вернувшиеся на машине, которых отправили расправиться с какими-то людьми, Сообщили, что там русские танки, и поэтому именно его отправили сюда. Хотя в деревне много русских и других более опытных людей, но Лео решил, что именно его необходимо назначить парламентёром. Видимо, его безобидный вид сыграл решающую роль. «Не стреляйте, я пришёл поговорить!» Не слыша себя крикнул парень. «О, Антон! А чего ты пришёл-то? Да ты руки!» Увидев знакомое лицо парня, который, практически рискуя своей жизнью, вытащил его и ребят из петли, — крикнул Лёня. И, убрав автомат за спину, широко улыбаясь, направился к нему. Но тот побоялся ослушаться первоначального приказа и стоял, как вкопанный с поднятыми руками. «Парни, сделайте лица попроще! Юра, Женя, это жантон же Его же вместо нас вешали!» Остановившись, обернулся к своим Лёня. «Ты его знаешь?» — с недоверием спросил Качанов. «Знает, да и я знаю!» Борисов тоже убрал автомат и вышел из-за кормы МТЛБУ. Лёня подошёл к нему и опустил поднятые руки, и, похлопав его по плечам, повёл ниже по склону холма. Те, кто знали Антона, посчитали своим долгом поздороваться с ним, подав ему руку. Остальные же с недоверием смотрели на это, хотя им рассказывали про поступок смелого человека. «Антон, правильно. Спасибо за твою храбрость. Парни говорили про тебя. Мы все благодарны». — сказал Сергей, подойдя к смущенному от такого внимания Антону. — Пришел, чего? — спросил тут же Карамышев. — Меня отправили сказать, что Спарта не хочет больше жертв и готовы обсудить условия. — Какие еще условия? — вмешиваясь в разговор, спросил Ленин, но увидев взгляд Качанова, и тут же замолчал. — Антон, кто тебя отправил и про какие условия ты говоришь? — Меня отправил глава, Лео. Он просит, чтобы вы не штурмовали Спарту и оставили их в покое. «Вместо этого он предлагает откуп». «Стой перед Сергеем», — рассказывал парень. «Интересно. лёня ты знаешь этого Лео? Это тот, который казни устроил?» «Да, он самый. Мне обещал, если увидит вновь, то повесит». «Понятно. Какой откуп он предлагает?» — спросил Качанов. «Девушек», — тихо произнес Антон. «Что?» — не понимаю переспросил Серега. «Девушек он предлагает». «В смысле? Он же всем рассказывал, что торговля людьми — это преступление!» — выкрикнул лёня «Да помолчи ты уже!» — вмешался Шурик, сдерживая друга. «Понятно. А мы что должны сделать, если согласимся?» Дождавшись тишины, спросил Качанов. «Берете товар, уезжаете. А дальше он будет поставлять на тех же условиях, когда до этого работал Шарай. Насколько я понял, он хочет удержать этот бизнес. А девушек отдает в знак почтения мистеру Вилмарту. «Он же вас отправил?» Посмотрев в глаза Качанову, спросил Антон. «Понятно все. Если я правильно понимаю, этот Лео захватил власть и теперь, в общем-то, собирается заниматься тем же, чем тут до него занимались, так?» На вопрос Сергея, стоявший перед ним парень, кивнул, опустив взгляд в землю. «Ладно, постой тут. Мы подумаем над крайне щедрым предложением Лео», сказал Качанов и отошел в сторону кивком головы, позвав Шурика, Борисова и Леню. «Мысли у кого какие будут?» Вопрос Сереги повис в воздухе. Такого поворота событий никто не ожидал. Морпехи пытались просто проехать мимо, но наследили так, что испугали местного оппозиционера, который, убив Шарая, занялся тем, что пытается восстановить его бизнес и его положение с собой во главе. «Зачем нам бабы?» «Не, ну чисто физиологически я понимаю, но в нашем случае это обуза только». «Да, с Юрой согласен. Нам девушки не нужны», — кивнул Шурик. «Да вы юморист, я смотрю. Я такой вариант даже не рассматривал». «Ладно, понял я, о чем вы думаете. Местные нас испугались, это факт. Но нам с ними как-то контактировать не стоит. Мы продвигаемся дальше. Эта остановка совсем нежелательна была. Ехать еще полторы сотни километров. Делаем так, чтобы отвлечь их внимание. Два метла остаются тут на пару часов, колонна уходит». Если за это время существенно ничего не происходит, то догоняют основную колонну. Дури в них хватит. Других вариантов я не вижу. Поэтому Шурик, Женя, Леня на Тойоте выбираетесь на дорогу и едете как обычная машина, не привлекая к себе внимания, но при этом корректируете движение колонны. Я вместе с батареей движемся параллельно дороге метрах в пятистах, плюс-минус. Юра, тебе надо остаться тут. Бато, мой механик-водитель, по следам потом нас догонит. «Всем все ясно? Вопросы есть? Экипаж Семенова на второй командирской машине я проинструктирую по радиосвязи». Качанов посмотрел на своих товарищей, которым предстояло на время разделиться. Все смотрели друг на друга молча. «Ясно, Серега. План в принципе неплохой. Тогда я на девушек соглашусь, и пока их будут собирать, можно время потянуть. А после рвануть?» «Да, отличное решение. Позывные прежние. Юра». «Если что, не геройствуй. Понадобится, мы вернёмся. В крайнем случае, с дистанцией сможем поработать». «Да понял я, Серёга. Не боись. Прорвёмся». Борисов похлопал по плечу лейтенанта. Качанов улыбнулся и направился к одиноко сидящему в стороне парню. «Антон, хороший ты человек. Не хочешь с нами?» «Нет, спасибо. Мне, в принципе, и там неплохо живётся. Привычнее?» «Ну, смотри. Мы согласны с условиями». «Господину Вилморту без разницы, с кем работать. Главное, чтоб товар шел», — сказал Качанов. 15 девушек от 30 лет и парней до 25 В хорошем, чтобы виде были. Пусть привезет побольше, отбирать будем. Три часа на все про все. Через три часа идем на штурм. Антон, так и передай. В указанное время пусть Лео лично приведет товар к стоящей машине, чтобы поняли его намерение. Там и закрепим все договоренности». Добавил еще ряд условий, стоящий рядом Борисов. «Хорошо. А от кого передать?» «Антон, передай, что от командира группы. У меня есть полномочия вести переговоры. Давай. Можешь обратно идти спокойно, в спину мы не стреляем», — сказал Сергей. Парень широко всем улыбнулся и, развернувшись, пошел к машине, которая его ждала под холмом. Только Антон скрылся за гребнем, как Качанов, жестикулируя руками, начал подгонять к быстрым действиям. Пока ребята усаживались в «Тойоту», он подошел к механику-водителю Бато и кратко проинструктировал его. В конце уже подошел к Юре Борисову и, пожав ему руку, побежал к «Хайлюксу». Необходимо было максимально быстро начать движение колонны, так как каждая минута была на счету. За два часа они вполне могли преодолеть по пересеченной местности километров 60. Все зависело от Орлова, который был за рулем автозаправщика. Юра сидел на башне наблюдал в бинокль как в сторону Спарта не спеша уезжает одинокий бронеавтомобиль. С другой стороны, Тойота уже достигла опушки леса, где укрывалась колонна артиллеристов. Еще мгновение, и несколько человек, отделившись от машины, побежали к бронированным самоходным установкам, чтобы отправиться дальше. Не прошло и минуты, как колонна морпехов начала, поочередно выезжая из леса, двигаться параллельно гребню холма, постепенно отдаляясь. Бронеавтомобиль с местными к тому времени неторопливо достиг границы полей и скрылся за высокими зарослями кукурузы. Время пошло. Свежесть и легкая прохлада, которые оставил после себя ливень, постепенно сменялась жарой. Выпавшие осадки под действием солнца быстро испарялись, создавая парниковый эффект. Капельки пота проступали на лице капитана Борисова, который вот уже около часа неподвижно сидел на крыше башни командирской машины с биноклем в руках. Морпехи, которые входили в расчеты отделения управления, скрывались в тени внутри корпуса МТЛБУ, открыв при этом большинство люков, чтобы был сквозняк. Так было легче переносить жару. За полтора часа в ожидании морпехи от безделия пересчитали все патроны, которые имелись в наличии. Их было не так мало, но и не настолько много, как хотелось бы. Ассортимент был представлен всего тремя видами. Калибры 5,45 для автомата Калашникова, 9 мм пистолетные, и несколько коробок с лентами для корда. «Товарищ капитан!» Сержант Базаров вылез из своего места, чтобы можно было выпрямиться полностью и размять чуть ноги. «Внутри корпуса достаточно просторно, но в полный рост не встанешь». «Ты бы пригнулся. Или спрыгни вниз и там подтягивайся. Снимут ведь!» Борисов в очередной раз посмотрел в бинокль на обширные поля в сотнях метров от гребня холма. «Было бы чем снимать, давно бы сняли. Как вам тут?» «Где тут? Конкретно тут, на башне? Или на этом плато? Или что, Базаров?» «Да я про мир». Сержант все-таки, прислушиваясь к офицеру, пригнулся и, подойдя ближе, сел рядом. «Мы, когда только попали или перешли, не суть. В первый же час парня кабан здоровый задрал. Через пару часов Соба нашего, со шестер батареи, милого тоже живность убила. Хотя вроде как люди живут, по крайней мере то, что я видел». Деревни похожи на те, что в Сибири, далеко в тайге, находятся. По сути-то, тут все как в тайге. Только животные позлее будут. Дома ни медведь, ни волк на человека просто так не нападают. А тут все друг друга жрут. А человек для них самая любимая еда. Ни когтей, ни зубов, и мясо нежное. Это ты к чему все? Да так, просто рассуждаю. Пацаны переживали сильно, что домой больше не вернемся. Чего там нового-то? Да всё так же. Хотя батарею официально признали без вести пропавшими. Всех на уши подняли. И прочесывал район вдоль и поперёк, но ни следов, ни какого-либо намёка. А на земле-то вроде карантин хотят вести по всей стране. В Китае закрыли всё. Ничего не работает, и все по домам сидят. У нас тоже подумывают про это, но, походу, тоже введут. Что за карантин? Да киты эти жрут, что попало. У них там какой-то вирус. Зараза, это липнет ко всему. Температура, пневмония, человек сгорает, задыхаясь. Обалдеть. Это только в Китае? Да нет, Бато. По всему миру уже. Самолеты не летают, границы закрыты. У нас только вроде тишина, больных не так много. Но, думаю, ненадолго это. У нас народ чудной. Говоришь им в маске ходить, а им пофигу. Так что у нас тоже скоро будет. Чё-то я вообще такое даже представить себе не могу. Так, Базаров, ныряй к себе, едет кто-то. Борисов подтолкнул сержанта для ускорения и сам перебрался внутрь башни. Через прибор наблюдения было видно, как с дороги между двух полей медленно выезжает гражданская светлая машина. И ленивая, или что-то схожее. Причём машина ехала очень медленно, и тут за ней появились несколько десятков людей, шедших цепочкой друг за другом. Они все появлялись и появлялись, а сосчитать с такого расстояния было невозможно. А в конце за людьми ехал уже знакомый бронеавтомобиль. Вся колонна двигалась зигзагообразно и через 10 минут достигла подбитого ранее автомобиля, который стоял посредине между гребнем холма и первыми полями. Рановато они пришли. Вот уроды. Юра через прибор смотрел, как людей выстроили в одну шеренгу. Бронеавтомобиль стоял метрах в 30 за ними, они Нива чуть в стороне. Связанных было около 30 человек. Их охраняли шестеро с автоматами, и один стоял на люке за пулеметом. Высокий мужчина ходил перед шеренгой и что-то говорил, ровняя ряд людей. В один момент двое стоявших в шеренге парней оттолкнули Говоруна и побежали в сторону гребня. Один из охранников просто вскинул автомат и, долго прицеливаясь, несколько раз выстрелил. Бежавшие скинули руки и упали в траву. С места, откуда смотрел Юра, не было видно, куда они упали и в каком состоянии. Звуки выстрелов легким щелчком донеслись до его ушей. Борисов тяжело вздохнул. Такие сцены он видел только в кино. А тут, прямо перед его глазами, разыгралась трагедия людей. А эти двое отбегались и закончили свою жизнь именно таким вот образом. «Так, Юра, тебе нет дела до них. У тебя приказ, у тебя задача. Ты не сможешь им помочь, а только навредишь». «Не вмешивайся», — говорил он вслух сам себе. «Товарищ капитан, будем смотреть или что-то сделаем?» — спросил сидевший за дальномером Читов. «Сделаем. Внимание, экипаж! Приготовиться к бою!» Юра громко крикнул, так что все находившиеся внутри морпехи его услышали. Кроме Борисова, Базарова и Читова, там был еще один скучавший радиотелефонист, Женя Сапожников. «Бато, слышишь меня?» «Так точно, товарищ капитан!» Бато, подъезжаем левым бортом с самого края, так, чтобы справа от нас не было никого. По моей команде, Женя, открываешь задний люк и убираешь охранников, которые будут в поле зрения. Читов, ты с башни добиваешь остальных в своем секторе. Бато, двигло не глушишь, но также отрабатываешь стрельбу по охранникам. Всех, кто там с оружием, уничтожаем, но только по моей команде. Всем все ясно? Сапожников, как уберешь стоящих рядом охранников, начнешь грузить людей в корму. «Но это только по моей команде. Надеюсь, все пройдет без стрельбы». Раздал указания Борисов и, подключившись к радиосвязи, начал вызывать семёнова который командовал второй машиной. «А-К, я горностай. Внимание! Слушай мою команду. Как моя машина начинает движение, выезжаешь и останавливаешься правым бортом в 20 метрах от Белой Нивы. Приготовься открыть огонь по бронеавтомобилю, определи своим матросам сектора стрельбы и подготовь корму для эвакуации гражданских. Как понял меня...» «Иртыш принял приготовиться к эвакуации гражданских и уничтожению противника. яко «Вот и отлично. Ну что, ребята, голову свою не подставляйте и по пустякам не рискуйте. Делаем все быстро и четко». Базаров по сигналу капитана Борисова медленно, чтобы неожиданным своим появлением не испугать людей с оружием, выехал из-за гребня холма. Машина весом почти в 12 тонн длиной 8 метров, имеющая геометрически правильные углы и очертания, Начала съезжать с холма на ровное плато. Капитан стоял в башне и не отводил ствол пулемета от бронемашины. Его крупнокалиберное оружие в данной ситуации единственное, что представляло опасность. Семенов на своей машине начал движение со своего фланга, постепенно сокращая расстояние. Человек, стоявший в люке бронеавтомобиля за пулеметом, задрал ствол вверх, давая понять, что он не намерен стрелять, но свое место не покинул. И ожидать от него можно было чего угодно. Стоявшие в один ряд пленные люди, которых выдавали за товар, начали прижиматься друг к другу, сокращая интервалы, но им не давали этого делать. На них кричали и били, удерживая на своих местах. Охранники явно нервничали, они не переводили взгляды с одной машины на другую и, видя направленные на них стволы кордов, пятились назад, ища защиту за спинами пленных. Машина Борисова, как он и говорил Базару, восстановилась метрах в десяти от шеренги людей. В этот момент с другой стороны остановился Семёнов. «Лео!» — крикнул Юра. Стоящий впереди высокий мужчина европейской внешности подошел вплотную к МТЛБУ и что-то сказал по-английски. «Это ты тот самый урод, который торгует и убивает людей!» — крикнул Борисов мужчине, но тот лишь улыбался. В ряду стояли молодые люди, девушки и парни вперемешку совсем молодые. Многих били, это было видно по гематомам на их лицах. Волосы и одежда были растрёпаны, а в глазах был самый настоящий испуг. Страх за своей жизнью и перед неизвестным будущим. «Дружище, забери нас отсюда!» Вдруг не отрывая взгляда, к Юре обратился один из парней, стоящих в ряду. Но Борисов не посмотрел на него. Он не хотел упускать ни одного движения этого мужчины. «Лео», который стоял перед ним. «Лео, я тебя не понимаю. Нужен переводчик, чтобы завершить все дела и разойтись с миром!» — крикнул Юра. «Антон!» – мужчина позвал парня, который тут же вышел из бронемашины. Он, сторонясь молодых людей, стоящих в шеренге, подошел к своему хозяину. «Он говорит, что рад приветствовать гостей в спарте и в знак примирения и почтения господину Вилморту предоставляет на безвозмездной основе партию товара». Перевел Антон. «Понятно. Почему так мало? Я же просил больше». «На данный момент отдают самое лучшее, что есть, но он обещает к следующему сроку поставки догнать план-график». Антон стоял неподвижно и на автомате переводил слова мужчины. «АК, внимание, принимай груз. Потеснитесь там, чтоб все влезли. На броне никого не должно быть». «Иртыш, я АК принял», — ответил Семенов по радиосвязи. «Хорошо. Мистер Вилморт обдумает ваше предложение и, думаю, даст положительный ответ. Теперь прошу загрузить товар». Распорядился Борисов, и в этот момент почти синхронно открылись кормовые люки МТЛБУ, которые стояли на расстоянии примерно метров пятьдесят друг от друга. После того, как Антон перевел слова мужчине, тот улыбнулся и громко скомандовал. Стоявшие без дела до этого охранники тут же побежали и, разделив молодых людей на две части, стали криками и пинками гнать их в сторону МТЛБУ, где у открытых кормовых люков стояли морпехи с автоматами в руках. Они помогали девушкам и парням забираться внутрь, но вместо благодарности видели только полные ненависти глаза. Места было не так много, поэтому люди старались занять любое свободное пространство. Минут через пять возни и мытарства в каждую командирскую машину смогли поместить по 13-14 человек. Лео стоял довольный, все охранники собрались у бронеавтомобиля и что-то весело обсуждали, показывая руками в сторону многоцелевых бронированных тягачей. Они расслабились, так как работу свою выполнили, и все прошло хорошо». Лео предлагает господину Вилмарту через пару недель приехать к нам в Спарту. Передай ему, что господин Вилмарт очень занятой человек, и поэтому пусть он сам приедет на прием, и пусть подготовит план график поставок со сроками», ответил Антону Борисов. «Антон, вопрос тебе. Много еще головорезов в деревне?» Чуть слышно спросил Борисов, чтобы его слова сквозь рокот двигателя дошли только душей парня. В ответ парень отрицательно покачал головой. «Тогда, Антон, ложись на землю и не вставай», — тихо сказал Юра и, сжав тангетку, крикнул. «Внимание, экипаж, к бою!» Антон стоял в нескольких метрах от большой бронированной машины и после команды русского офицера, не задумываясь, упал на землю, погрузив свое лицо в истоптанную, но в то же время пряную траву, источающую аромат легкости и свободы. Но в данной ситуации ни тем, ни другим физически не пахло. Вокруг ощущалось лишь холодное мимолетное прикосновение смерти. Не успел Борисов нажать на гашетку корда, поймав прицельную мушку корпус бронеавтомобиля, как оглушающий грохот другого пулемета, установленного на второй командирской машине, и зарешетил капот неприятельской техники. Выстрелы после короткой очереди прекратились так же резко, как и начались. В воздухе повисла звенящая тишина, и лишь крики морпехов слышались, эхом уходя далеко за горизонт. «Руки! Руки подняли!» — кричал Базаров, высунувшись из люка механика-водителя. Читов, выпустив длинную очередь над головами местных, кричал в их сторону что-то нецензурное. Юра огляделся, стрелять ему не пришлось. Стоявшие с оружием люди тут же его побросали и, вытянув вверх руки, с испугом смотрели друг на друга, не понимая, что делать дальше. Видимо, такого развития событий не было в их планах. Лео стоял растерянно и пытался сообразить, что ему делать. Женька Сапожников и матрос из машины Семёнова выскочили со своих мест и, держа автоматы, перед собой подбежали к мужчинам, собирая лежащие на земле оружие. В этот момент вновь прозвучала короткая очередь, и морпехи, находящиеся между двух МТЛБУ, даже присели от неожиданности. Верхний люк состоящим там человеком был раскурочен пулями корда, а куски тела безвольно висели, обильно окропляя кровью боковые стекла бронеавтомобиля «Он за пулемет схватился!» — крикнул сержант Семенов, увидев вопросительный взгляд капитана Борисова. Юра одобрительно кивнул. Собранное оружие морпехи сложили у гусениц тлбу Антон аккуратно поднял голову и огляделся, пытаясь понять, что же произошло. Люди, которые буквально несколько минут назад чувствовали свою власть и решали судьбы других людей, стояли толпой. Их головарь что-то говорил на английском языке, жестикулируя руками, но его никто не слушал. Парень смотрел на офицера. «Ну, чё ты на меня смотришь? Не могли мы иначе. В деревне сами разберётесь. Я же правильно тебя понял». «Можно?» — Антон кивком головы показал в сторону автоматов, небрежно лежащих на земле. «Бери, только без шуточек!» Парень медленно подошел, внимательно рассматривая, поднял один из автоматов. «Как из него стрелять?» — обернувшись на Борисова, спросил он. «Ну вон, на рукоятке есть курок, а на ствольной коробке рычаг, вниз до упора, прицеливаешься и спускаешь курок, только крепче надо держать». «Спасибо!» — ответил парень, и несколько секунд крутил автомат, пытаясь найти механизмы, про которые ему сказал капитан. И, наконец, найдя, медленно пошел в сторону стоявших безоружных мужчин. Он что-то тихо говорил на английском языке, но с каждым шагом его голос становился громче, а слова — четче. Люди, взявшие власть в небольшой деревне после убийства Шарая, начали медленно расступаться и пятиться назад, оставляя Лео впереди себя. Бато посмотрел на Борисова, но Юра лишь отрицательно махнул головой. Антон к тому моменту уже дошел до Лео и, крича, заставил его встать на колени и после этого с размаху пнул в лицо. «Что, ублюдок, нравится тебе? Нравится? Я сейчас этот ствол тебе засуну кое-куда, и ты почувствуешь то, что я пережил. Снимай, снимай, тварь, свои штаны!» Парень кричал и после каждого слова пинал мужчину. «Товарищ капитан, он же сейчас убьет его!» Бату опустил автомат и смотрел на обезумевшего парня. «Ну да». «Так чем мы лучше них тогда, если вот так позволим его убить?» «Да, Бату, и прав. Женя, выпускай молодежь. Пусть разбираются сами. Им вместе жить!» Стоявший у кормы сапожников пошире открыл кормовой люк и крикнул находящимся там молодым людям, чтобы те освободили места. Люди испуганно начинали выходить, озираясь по сторонам, но увидев картину, где одинокий парень, вооруженный автоматом, что-то кричит их мучителей и убийцы и периодически бьет, воспряли духом. «По-русски понимает кто?» — выкрикнул Юра в толпу молодых людей. «Да, понимаю», — ответил один из парней, стоящих рядом. «Отберите у него оружие и решите совместно, что делать с остальными. Нам некогда с вами возиться». Парень кивнул и, подойдя к кому-то из своих друзей, что-то сказал ему. И вот они вдвоем, пытаясь разговаривать с Антоном, начали к нему подходить. Парень уже выдохся и, тяжело дыша продолжал бить неподвижно лежащего на земле Лео. Увидев подходящих к нему людей, Антон вдруг резко остановился, обернулся и, посмотрев на окружавших его людей, улыбнулся, а после направил ствол автомата в лежащего на земле мужчину и несколько раз выстрелил. Так как стрелком он был неопытным, то и рычаг переключения с автоматического на одиночный нажал слишком сильно, и автомат был на одиночном темпе стрельбы. Но нескольких выстрелов хватило, чтобы лежащий на земле Лео, дернувшись несколько раз, перестал шевелиться, и на этот раз навсегда. «Ну, твою ж дивизию! Ну, на хрена Парни, заберите у него автомат!» «Сожалею о своем решении», — крикнул Борисов. Но Антон резко повернулся и, улыбнувшись, спокойно сказал. «С меня хватит!» И, засунув ствол автомата в рот, выстрелил. Небольшое облако, состоявшее из кусочков черепа в смеси с кровью и мозгами, легко поднялось в воздух, обрызгав стоявших в нескольких метрах за парнем людей. Тело его моментально обмякло, и под силой гравитации упала на землю. Лёгкие ещё несколько секунд сдувались, выпуская воздух. Люди же, ставшие невольными свидетелями трагедии одного человека, стояли вокруг, поражённые увиденным. Двое парней подошли к лежащему с отверстием в голове Антону. Под его телом лежал мёртвый Лео. Ребята обернулись к борису и пожали плечами. «Да, товарищ капитан, как-то неудобно получилось. Что дальше делаем?» спросил Бато. «Так, парни, вы сами тут разберетесь?» Обратившись ко всем, сразу крикнул Юра. «А вы нас разве отпускаете?» Подходя ближе к нтлбу спросил один из них. «Да мы вас как бы и не держали. В броню запихали ради вашей же безопасности». «Меня Михаил зовут», подойдя вплотную к командирской машине, представился он. «Остальные парни и девушки сбились кучей и стояли в стороне, не предпринимая никаких попыток куда-либо уйти». «Разберёмся, вряд ли. С этими я не знаю, что делать. Если вернёмся, там ещё человек десять из окружения этих нас ждать будут». «Слушай, Миша, мы сами спешим, и с вами возиться тоже не можем. Организуйтесь как-нибудь», — ответил Юра и посмотрел на испуганные лица людей, ожидавших своей участи. Они за это время привыкли уже к тому, что за них всё решали, и каждый старался оказаться в стороне, лишь бы его не трогали. «Миша, хочешь, раздадим этим бравым парням оружие, и они решат за вас, что с вами делать. Не пройдет и часа, как вас продадут или отправят куда-нибудь. Антон этот идиот. Вроде нормальный парень был. С чего он так?» «Я не знаю. Может, поможете нам? Хотя бы остатки обезвредить. Я уверен, они сами сдадутся, как вас увидят». «Ладно, час времени у нас еще как минимум есть. Женя, выдай гавриком лопаты, пусть закопают убитых». «Слышь, Михаил, возьмите лопаты. Одну у нас, а вторую вон с той машине. И людей закопайте!» Борисов рукой показал стоявшую чуть дальше вторую командирскую машину. В каждой МТЛБУ были шансовые инструменты, в том числе большие саперные лопаты. «Иртыш, я Горностай. Как слышишь меня? Прием!» «Горностай, я Иртыш!» — почти мгновенно отозвался Серега Качанов. «Иртыш, докладывай обстановку. Местный глава ликвидирован. Остальные его бойцы пленены». Местные просят зачистить деревню от остатков банды и приглашают на хлеб с солью. Горностай не понял. Повтори. Иртыш, у меня несколько десятков гражданских. Местный глава ликвидирован. Начал повторять Юра, но Серега его оборвал. Горностай, я понял. Думал, мне послышалось. Иртыш, какие мои дальнейшие действия? Горностай, к местным не лезем. Пусть сами разбираются. Придерживайся плана действий. Догоняй колонну. — Мы примерно отдалились на 30 километров. — Иртыш Ягорностай, принял. Догнать колонну. — ответил по радиосвязи Борисов и, посмотрев на Михаила, который стоял рядом, сказал. — Сам все слышал. Командир сказал нет. Надо ехать. — Вон у вас оружие. Людей у вас много. Без нас справитесь. Парень от этих слов расстроился и, опустив голову, направился к стоящим в стороне молодым людям. — Лопаты можете себе оставить. Удачи вам. — добавил Юра. И, прижав тангетку, дал команду. «Ака на исходную позицию! За мной!» И после уже голосом сказал Базарову, чтобы выдвигался к гребню холма. На поле остались несколько десятков человек, которые смотрели на уезжающих людей на огромных бронированных машинах. Их жизнь с каждым часом делала повороты, а судьба подкидывала все новые испытания. «Горностай, я Ака!» «Ака, я Горностай!» — ответил Борисов, вдруг вышедшему на связь Семенову. Горностай, гражданские, что с ними делать? Их же убьют, как только мы уедем. Видели, как эти головорезы на них смотрели, как волки на овец? АК принял, полностью понимаю тебя, но у нас другая задача. Всем не поможешь. Горностай, всем нет, но этим же можем. АК, я Иртыш, не засоряй эфир, что вы там решить не можете? Откуда-то в радиоэфир попал Качанов. Видимо, сержант начал говорить на общей чистоте. Иртыш принял, эфир не засоряю ответил Семенов и замолчал. «А как, Горностай, доложите обстановку. Что у вас там происходит?» «Иртыш, я, Горностай, докладываю. Освободили группу гражданских из населенного пункта, подготовленных для продажи. Группу охранения обезоружили. Есть потери среди гражданских. Есть вероятность, что в населенном пункте находятся остатки охраны, которые, возможно, произведут захват гражданских. Я, Горностай, доклад закончил». «Горностай, какой количественный состав противника?» Выдержав небольшую паузу, спросил Качанов. «Иртыш, до десятка в населенном пункте и шестеро плененных. Есть вероятность подхода подкрепления из ближайших населенных пунктов, так как пленных готовили для передачи некоему Вилморту. Я так понял, он где-то недалеко находится и уверен, приедет за людьми», передал по радиосвязи капитан Борисов. К этому моменту они уже поднялись на гребень холма, отделяющий одну сторону обширного плоту от другой. Люди внизу казались игрушечными, многие до сих пор стояли неподвижно. Кто-то начал копать в земле ямы, чтобы захоронить погибших. Плененные охранники стояли в стороне, на коленях, под охраной двух рослых парней с автоматами. Горностай приказываю выявить и пленить остатки охраны, передать местному населению пленных. После выдвинуться вдоль дороги в нашем направлении. Батарея занимает огневую позицию для прикрытия дороги со стороны города Дашпорт. «Как понял меня? Я Иртыш!» «Иртыш, есть зачистить и пленить! Я горностай!» Водушевленный решением Качанова ответил Борисов. Сержант Семенов на второй машине тоже все это слышал, и МТЛБУ под его командованием, не успев уехать за гребень, круто развернулся. Базаров проделал со своей машиной то же самое, и оба многоцелевых тягача поехали вниз к стоящим там людям. По словам Михаила, который негласно стал руководить небольшой группой разношосных и молодых ребят, Где-то в Спарте была еще одна машина. Кроме них, в качестве товара перед продажей держали еще около 50 человек в ангарах. Остальные люди были местными и в основном прятались по домам, чтобы особо не злить вновь возникшую власть, которая пришла в небольшой поселок, сменив казненного Шарая. Местные, кто не первый год тут жил, в основном занимались сельским хозяйством и пользовались бесплатной рабочей силой людей, которых Шарай раздавал в некоторые дома, где они жили, помогая своим хозяевам. Кто-то действительно относился к вновь прибывшим и пойманным как к вещи, а кто-то принимал их в своем доме как родных. Все это Михаил успел рассказать за час с небольшим, пока трое бывших охранников, сменившие молодых парней, копали могилы. Это уже было пожеланием Борисова. Юра решил, что так будет быстрее. Разработанный капитаном Борисовым план по отлову остатков банды Лео провалился. По замыслу, несколько человек должны были на Ниве заехать в поселок, и после того, как обнаружат бронеавтомобиль с пулеметом, сообщить морпехам местоположение. Затем Семенов должен объехать с фланга и выйти в тыл броневика, а Юра ехать напролом, в лоб. Охрана же, видимо, поняв замысел и узнав, что их ушедшие на дело товарищи были пойманы, оставили машину с пулеметом на парковке у гостиницы, а сами напились, чем смог воспользоваться Михаил и двое парней, выехавшие с ним на разведку. Время уже было далеко за полночь, К тому моменту убрали виселицы с трупами на площади, бывших охранников поменяли местами с людьми, которые были заперты в ангарах. Местные вновь собирались на площади, несколько раз пытаясь решить, как быть дальше. Мнения их расходились, но в одном они были уверены, что дошпорт их не оставит в покое и обязательно отправит сюда своего ставленника. Обсуждения и голосования проходили горячо и долго, и, наконец, глубокой ночью собравшиеся люди выбрали нового главу и совет. Нашлись добровольцы, которые решились взять в руки оружие и защищать при необходимости Спарту. Таких набралось не меньше сотни, при общем количестве людей в поселке чуть больше четырех сотен. Часть были убиты при разборках, часть казнены. Всего погибли около полусотни человек, которые тут до этого жили. «Иртыш, я Горностай. Выдвигаемся по дороге в вашу сторону». «Горностай, я Иртыш. Принял. Мы в 45 километрах. Обстановка спокойная. Ждем вас». «Принял, Артыш. Я тут гостинцев везу от местных. Полную корму накидали». «Это хорошо. Конец связи», — ответил Качанов. Ночной сырой воздух отрезвляющих листал по лицу. Ехать на броне ночью — то еще удовольствие. Бато за рычагами закрылся внутри и ехал по-боевому. Юра боялся уснуть после трудного дня, поэтому в полурасслабленном состоянии подставлял под встречный ветер лицо, и вглядывался в освещаемую прожектором серую ленту дороги. Они решили ехать по местной трассе, которая соединяла посёлок с городом. Часа полтора, и на обочине появится батарея, и они все вместе продолжат путь. Юра поднял очки и протёр глаза, ему показалось, что впереди что-то сверкнуло. Он внимательнее посмотрел на дорогу и увидел, как далеко впереди кто-то моргает. Обычно так делают на трассе водители, когда свет фар их слепит. «Встречка, что ли?» Подумал он. «Иртыш, я Горностай. Мимо вас проезжал кто-то?» «Горностай, я Иртыш. 20 минут назад. Белый внедорожник. Один. Других не было». «Иртыш, проверяли машину?» Спросил Юра, глядя на быстро приближающиеся две белые точки. «Нет, чтобы не демаскировать себя. Можете проверить вы». Ответил Качанов. «Конец связи», — закончил разговор юра «Могли бы предупредить. Вдруг разведка едет». Выругался про себя Борисов. «Ака, внимание, к бою! Перекрыть дорогу! Ждать сигнала! Цель — гражданская машина!» Передал по радиосвязи Семенову и, постучав по люку механика-водителя, приказал остановиться. Бато плавно затормозил и, выключив прожектор, встал поперек дороги. Автомобиль, ехавший по дороге, не заставил себя долго ждать и через пару десятков секунд появился из темноты, светя перед собой фарами, но, увидев габаритные огни огромной бронемашины, которая стеной встала поперек дороги, резко остановился. Базаров в этот момент включил прожектор, направив свет прямо на машину. Это был белый УАЗ «Патриот», а в салоне сидели, зажмурившись и пытаясь прикрыть глаза ладонями, парень с девушкой. Первым отреагировал парень, он высунул в открытое окно руки и, открыв дверь, вышел на улицу, не забывая при этом держать руки поднятыми. «Здоровый какой!» — громко восхитился Борисов. Но парень никак не отреагировал, он стоял ослепленный. «О, братишка, по-русски понимаешь?» крикнул ему Юра. В ответ парень закивал и пальцем показал на прожектор. «Бато, вырубай светильник», — скомандовал Юра Базарову и обернулся к парню. «Как зовут тебя?» Тот обернулся на девушку и, опустив руки, крикнул. «Любомир моё имя. А вы кто?» «Здоровяк, вопросы задавать в данной ситуации ты пока не можешь», — ответил Юра и громко передёрнул заторную раму на автомате так что металлический лязг звонко ударил по ушам сквозь грохот холостого хода дизельных двигателей МТЛБУ. «Понял, не вопрос. Спрашивайте, чего хотели. Пусть девушка выйдет из машины и покажет свои руки». После команды Борисова Любомир рукой помахал девушке, которая, не заставив себя ждать, тут же вышла и встала рядом с парнем. «Бато, глуши мотор. И держи их на прицеле. Читов сапожников. Тачку проверьте на предмет оружия». — приказал капитан Борисов и, спрыгнув на землю, направился к молодым людям. «Ну так отвечайте. Откуда едете? Куда путь держите?» — подойдя на несколько метров, спросил Юра. «Из Дашпорта едем в парту к друзьям», — ответила девушка. «Ночью?» «Товарищ капитан, у них тут нехилый арсенал!» — вдруг крикнул, выглянув из салона патриота Читов. «Еще и вооружены?» — поинтересовался Борисов. «Не на родной земле находимся. Тут без оружия никак». «Кстати, барышня, как ваше имя? Я что-то не расслышал». «Нелли?» — ответила она. «Слушай, капитан, а ты не морпех случайно?» — спросил стоявший до этого молча Любомир. «Забыл уже? Я же сказал, что пока вопросы задаю я». «Нелли, а это не те самые ребята, про которых Рашидов Сан-Сан еще говорил». «Вы морпехи? Среди вас есть майор? Где Рашидов?» Тут же задала ряд вопросов Нелли. «Полегче, я не успеваю записывать. Куда с таким арсеналом едете? С кем воевать решили?» «Так вы знаете Рашидова или нет?» — повторила свой вопрос девушка. «Я знаю», — вдруг из-за спины ответил ей Читов. «А что такое?» — опустив автомат, спросил Бато, который слышал все разговоры. «Мы его ищем. Ему и какому-то майору угрожает опасность. За ним человека послали из-за Иерихона». Как на духу тут же ответила Нелли, осознав, что перед ней именно те ребята которыми так долго возился их шеф семён Викторович. «Горностай, я Иртыш». Вдруг ночную тишину, которая возникла в паузе между разговором, прервал шлемофон, подключенный к радиостанции. Головной убор лежал на броне у люка механика-водителя. Борисов ответил, поднявшись на МТЛБУ. «Иртыш, я Горностай». «Горностай, к нам приближается большая колонна. Предполагаю, что наемники. Вступаем в бой. Прибавь газку, нам необходимо уходить с позиций». «Иртыш принял. Вопрос есть» ответил капитан и, посмотрев на внизу, девушку с парнем спросил. «Иртыш, фамилия Рашидов тебе знакома? Тут парочка молодых ребят. Говорят, ищут его и майора. Видимо, командира твоего». «Горностай, да, знакома. Именно поэтому мы тут. Бери их с собой». Чуть помедлив с ответом, сказал Качанов. «Конец связи», — отозвался Юра. «Это не за вами хвост тянется? Кто вас преследует?» «Он и преследует. К нему на подкрепление почти сотню бойцов отправили». Мы пытались от них оторваться». «Понятно. Так, парни, к машине. Бато, заводи, поехали!» Обратившись к морпехам, скомандовал Борисов. «Мы с вами поедем». Тут же вызвался Любомир. «Куда ж вы денетесь? Конечно, с нами!» Улыбнувшись, ответил Борисов. «Кроме нас никто инспектор в лицо не знает. Тем более нам надо найти Рашидова», добавил девушка. «Много разговоров. Поехали!» Ровный гул двигателей, смешивающийся с железным лязгом гусениц, разлетался по округе. Машины ровным ходом ехали по укатанной дороге на максимально высокой скорости. Свет фар вырывал из темноты петляющую полосу грунтовки. Белый патриот уверенно держался в хвосте, периодически попадая под дождь из комков грязи, вырывающихся из-под гусениц МТЛБУ. Борисов внимательно слушал радиопереговоры, где лейтенант Качанов периодически давал команды двум орудием. Видимо, он посчитал, что силами огневого взвода сможет решить проблему. Но, судя по обстановке, колонну он не смог быстро уничтожить. И теперь общий бой начал перетекать в позиционные перестрелки. «Товарищ капитан!» — вдруг по внутренней связи сказал Читов. Убедившись, что Борисов его слушает, продолжил. «Товарищ капитан, нашел частоту, на которой общаются наемники. У них большие потери. Они запрашивают подмогу». Юра понимал, что надо спешить и жестом показал Базарову, чтобы тот постарался прибавить скорость, но Бато и так выжимал из двигателя все возможное. Проехав несколько километров вперед и не встретив ни одной машины, Борисов тут же приказал остановиться, так как увидел, что в ночное небо периодически улетают, оставляя яркий след трассирующие пули. «Иртыш, я Горностай, на подходе! Обозначь свое местоположение!» Понимая, что может попасть под дружеский огонь, сказал Борисов. «Горностай, я Иртыш, рад, что успел! Держи зеленый свисток!» ответил Качанов, и через несколько секунд где-то далеко, впереди, справа, в небо взмыла зеленая сигнальная ракета, оставляя за собой сизый подсвечиваемый дым. «Иртыш принял. Где противник?» «Горностай, наблюдай, сейчас увидишь». Юра старался во все глаза смотреть вперед, так как все фонари были выключены, чтобы не демаскировать себя. Минута через полторы яркий разрыв осколочно-фугасного снаряда на доле секунды осветил округу и в тот же миг звук разрыва разнёсся следом. «Горностай, я их не могу достать, там овраг. Там человек 20 примерно. Боюсь, что они с флангов начнут обходить». «Иртыш принял, вступаю в бой. Меня не зацепи, конец связи». Раздав инструкции морпехам, входящим в состав экипажа обеих машин, Борисов позвал Любомира и, объяснив ему, что делать, залез в башню за пулемёт. Обе машины с выключенными световыми приборами медленно съехались дороги, и, урча моторами, двинулись вдоль дороги, постепенно отдаляясь от нее в направлении разрыва осколочно-фугасного снаряда. Белый Патриот с парнем и девушкой проехал еще несколько десятков метров по дороге и, найдя удобное место, съехал с нее. Их задача была простая — ждать на этом отрезке пути и отсекать тех, кто попытается прорваться или же сбежать. Подминая траву гусеницами, два многосолевых тягача неотвратимо приближались к предполагаемому оврагу, Если судить по звукам стрельбы, то до него было еще метров пятьсот, как минимум. Юра до боли в глазах всматривался в темноту, сжимая гашетку пулемета, готовый в любую секунду стрелять, и в этот момент яркая вспышка озарила небо на горизонте справа за дорогой. «Обошли, уроды! Боток, газу давай!» — крикнул капитан, и механик-водитель заставил многотонную машину дернуться и помчаться вперед, постепенно набирая скорость. Борисов, краем глаза, заметил несколько вспышек впереди, и почувствовал тут же, как несколько пуль с легким свистом пролетели рядом. «На звук стреляют», — подумал Юра, и интуитивно вжал голову в плечи. «Горностай, я засек их. начинаю работать», — доложил Семенов, ехавший чуть сзади. Услышав сержанта, Юра скомандовал Базарову. Механик-водитель взял круто влево и, набирая максимальную скорость, начал отдаляться от звуков коротких очередей крупнокалиберного корда. «Валера по плану, как только засекут противника», должен был привлечь себе внимание и открыть по ним огонь. Борисов, не теряя времени, объезжал по большому кругу предполагаемое место, где находился противник. Секунды вылились в минуты, грохот стрельбы заполнил всё вокруг. То и дело вспыхивали яркие огни, оставляемые после каждого выстрела. Юра уже знал, где этот овраг, так как до него оставалось пара сотен метров. «Ака, включай!» — скомандовал капитан. Семёнов тут же прекратил стрельбу, и включил в свои фонари и большой прожектор «Луна», который по штату необходим для поиска воздушных целей, и светит при ясной погоде ночью почти на 800 метров. Борисов, в свою очередь, проделал то же самое. При свете прожектора он увидел овраг, где несколько человек спешно пытались спрятаться и отползти за край. Валера, увидев, где находится вторая машина, и определив, что он пулеметной очередью его не зацепит, открыл огонь. Маленькие земляные фонтанчики вырывались из-под травы каждый раз, когда пуля влетала в грунт. Юра крепко держал в руках пулемет и нажимал на гашетку, как только в прицеле появлялся неприятель. «Горностай, у меня подбита одна самоходка. Есть трехсотые!» По радиосвязи прозвучал голос Качанова. «Иртыш принял. Заканчиваем и выдвигаемся к вам. Мы у оврага. Не стреляйте!» «Горностай принял», — ответил Сергей. МТЛБУ, не сбавляя ход, приближался к оврагу семёнов прекратив стрелять, также поехал, освещая в поисках спрятавшихся противников небольшую долину до самого леса. Капитан на командирской машине остановился у места, где пару минут назад скрывались несколько человек. На дне врага лежали четыре тела со страшными ранами. Остальные, видимо, успели убежать. «Ака, за мной!» Командовал он, и МТЛБУ под управлением Базарова резко повернул в сторону дороги, до которой было метров тридцать. Свет фар тут же вырвало из темноты страшную картину. На дороге стояли несколько искорёженных взрывом металлических остовов, которые раньше были или автобусами, или же большими машинами. Глядя ночью на тлеющие останки, сложно было определить тип техники. В кювете стояли изрешечённые осколками внедорожники, у которых были разбиты все окна, а некоторые отверстия в кузове были размером с ладонь. Не доехав до обочины, навсегда остановился и коптя догорал жёлтым пламенем небольшой седан. Раскаленный до тысячи градусов осколок попал в бак и воспламенил топливо. Бато старался не наезжать на наваляющиеся подле машин трупы людей. Большинство обгоревших тел лежали, скорчившись от боли в последние секунды жизни. «Бато, газу добавь! Что ты едешь, как в музее? Нас же гранатами могут закидать! Никто не знает, сколько их было и сколько в живых осталось!» — поторопил капитан. «Иртыш, дай свисток, едем к вам. Я горностай!» Переключившись в внутренней связи, сказал Юра. Зелёная ракета не заставила себя долго ждать, и, шипя в ночной тишине, улетела в небо где-то в стороне небольшого холма справа от дороги. Обе машины, включив прожекторы, друг за другом поехали в направлении выпущенной ракеты. «Любомир, долго нам тут ждать?» Нелли стояла, прислонившись к двери машины, и сжимала в руке автомат. «Не знаю, военный сказал, что мы поймём, когда выдвигаться». Парень вглядывался в дорогу, пытаясь что-либо увидеть. «Это не за нами бегут случайно?» Любомир аккуратно ткнул локтем девушку и кивнул на дорогу, по которой бежали двое, держа под руки третьего. «Не думаю, что троих отправили бы», — глядя, как быстро сокращается расстояние между ними и бегущими людьми, ответила Нелли. «Руки вверх!» — вдруг неожиданно даже для себя крикнул Любомир и для пущей убедительности сделал выстрел в воздух. Бегущие люди тут же остановились и, бросив третьего на дороге, разбежались в разные стороны, в кюветы. Нелли, державшая их на прицеле, выпустила несколько коротких очередей следом. На дороге остался лишь один человек, который громко бронился и не мог встать. «Чего ты их шуганул-то? Где теперь их ловить?» Шепотом выругалась девушка. «Выходите с поднятыми руками, мы не будем стрелять!» — крикнул в ночную пустоту Любомир. После того, как он несколько раз повторил свое требование, слева с обочины послышался голос. «Не стреляйте! Не стреляйте!» — говорил он по-английски. Любомир был не силен в иностранных языках, но данное словосочетание он знал и заверил человека, громко крикнув «Окей!», что стрелять в него не будет. Второй, скрывшийся, молчал и сдаваться, видимо, не собирался. Силуэт поднялся с травы и, держа оружие на вытянутых руках, медленно пошел в сторону машины. Как только он прошел мимо лежащего на земле человека, который не переставал что-то говорить, прозвучал одиночный выстрел. Шедший человек резко обернулся, Медленно встал на колени и тут же упал плашмя на дорогу. «Одни твари кругом, нет никакого доверия!» Громко и четко произнес мужчина и, приподнявшись, сел на землю. «Он его что, пристрелил, что ли?» Нелли обошла патриот сзади, пригнулась и, держась край дороги, побежала к застреленному мужчине. Любомир медленно пошел по другой стороне дороги, держа под прицелом то место, куда спрятался второй мужчина. Сидевший на дороге человек громко кашлянул и, подняв пистолет в сторону Нелли, нажал на курок. Металлический щелчок оповестил всех, что патронов больше нет. Но направленный в Нелли пистолет заставил девушку испугаться, хоть она и не сомневалась, что даже если он выстрелит, то в его состоянии промажет. Мужчина, которому выстрелили в спину, был мертв. Пуля попала ему в позвоночник, в область груди и осталась внутри. Нелли подошла к сидевшему на дороге человеку, который постоянно нажимал на спусковой крючок и со всего размаху пнула его в лицо, отчего тот упал на спину, запрокинув голову. «Нашел второго?» «Да, стрелок из тебя хороший. Ты его зацепила. Наглухо. С этим что делать? Оставим его тут?» Парень подошел к лежащему мужчине, который смотрел в ночное небо и скалился, пытаясь изобразить улыбку с залитыми кровью зубами. «Вот это встреча!» «Нелли, ты сейчас одним выстрелом можешь решить все проблемы. Смотри, кто у нас тут». Девушка внимательно взглянула на мужчину. Это был инспектор, который пару часов назад ехал по их следу с надеждой поймать. «Темное будущее так и достали меня. Я проиграл. Я проиграл, как бы это ни было прискорбно». Глядя вверх, говорил он. «Точно, он. Грузим его. Поехали» скомандовала девушка и, забрав оружие и своего напарника, направилась к машине. Любомиру с его комплекцией не составило труда закинуть на плечо обессиленное тело инспектора. «Чёрт, кого там ещё несёт?» Закрыв дверь багажника, куда только что уложили Бахранова, Любомир обернулся и увидел машину, медленно едущую в их сторону, которая постоянно моргала дальним светом. Нелли встала рядом со своим напарником и, передав ему оружие, прицелилась. Машина остановилась, не доехав пару десятков метров. «Любомир, свои! Вас там ждут! Поехали!» — крикнул кто-то из машины. «А ты кто? И кто нас ждет?» «Меня лёня зовут. Я от военных». «Точно. Ладно, поехали», — тихо сказала девушка и, убрав автомат, села на пассажирское место. «Хорошо, едем», — ответил Любомир. «Сочи. Чувствую, в какую-то задницу мы попали». Надо будет сказать Сан Санычу, чтоб зарплату нам поднял. Я под такую тему не подписывалась. Усаживаясь на пассажирское место, сказала Нелли. «Рашидова найдем, думаю, отблагодарит нас. Слушай, может, ко мне переедешь? Зачем тебе рыба?» «Вы, ублюдки, так вы на Рашидова работаете! Ерехон это так просто не оставит! Вас всех убьют!» Послышался хриплый голос инспектора из багажного отделения. «О своей шкуре беспокоился бы». — ответила девушка. Любомир медленно последовал за пикапом. Пока «Тойота» разворачивалась на дороге, он заметил в салоне еще несколько человек. Это не вселяло ему уверенности в будущем. Но эти люди, по его мнению, не намеревались сделать им что-то плохое. И из всех зол, которые окружали его и Нелли, он выбрал самые добрые. Этих военных, которых занесло сюда не пойми откуда на их головы. Хоть эти парни в форме и были представителями Вооруженных сил России, и, возможно, на земле он бы им полностью доверился бы. Тут в ином мире каждый за себя, и нет чести и благородства, когда на кону твоя шкура. Эй, ребятишки, сучка, я ведь тебя знаю. Ты, твар меня еще с самого Есинберга посла. Это вы же меня от муравьев спасли, да? Можешь не отвечать, я прекрасно тебя помню. Надо же было так далеко за мной забраться, далеко и глубоко. Сколько он вам платит? «Я готов сейчас же увеличить эту цену в пять раз и обеспечить работой в Иерихоне!» Прерывистым голосом, периодически кашляя, говорил инспектор. «Что молчите? Все хотят в Иерихон! Город мечты и возможностей!» «Да заткнись уже, а то не доедешь!» Грубо крикнул Любомир. Машины добрались до места боя, где дорога была перекрыта искореженным от взрывов и огня металлом. Часть группы наемников под командованием Ворона погибла первые же минуты боя. Остальные пытались отбиться, но также встретили свою участь, уже находясь за дорогой в поле или же в лесу. Возможно, кто-то и сумел сбежать. И не факт, что они смогут добраться до ближайших населенных пунктов, хотя шанс у них был. «Это кто?» Нелли показала на одинокого мужчину в гражданской одежде, который, светя фонариком, ходил среди обломков. Но в Тойоте люди были пошустрее и тут же, выскочив со своих мест, уложили его на землю. Любомир остановил машину и вышел посмотреть. «Чётче, скажи своё имя и расскажи, кто такой что тут делаешь!» Кричал невысокого роста военный, уперев в затылок лежащему человеку дуло автомата. «Лёня, кто там?» крикнул сидевший внутри машины Шурик. «Да фиг его знает, мужик какой-то!» «Может, это один из них?» Угрожая оружием лежащему мужчине, ответил стоявший рядом Карамышев. Любомир подошёл ближе, светлая куртка, рядом валялась кепка. Но парень не мог рассмотреть лица мужчины и, сплюнув себе под ноги, пошёл обратно в машину. В воздухе витал неприятный, сжёный запах. Лучше переждать в салоне автомобиля. Нелли же не усидела и пошла в сторону лежащего мужчины. Своим появлением она тут же привлекла внимание всех, кто был рядом. К тому моменту Женя стянул брючный ремень с лежащего на земле человека и связывал ему руки. «Это же Апели, Сочи, слышишь?» «Это же Финн из деревни в Мёртвом лесу!» «Ты его знаешь?» спросил стоящий рядом Лёня. «Да, конечно, знаю. Это наш знакомый. Помогал нам», — ответила девушка. «Женя, развязывай его. А вас как зовут?» спросила он. «Нелли меня зовут. Это наш знакомый. Он не опасен». «А я Леонид. Приятно познакомиться. Под вашу ответственность, девушка». Стараясь быть вежливым, ответил Лёня. «Да, да», — коротко ответила она, пытаясь помочь Финну встать. «Добрый вечер! Какие люди?» Поднимаясь с земли, ответил Аапеле и, встав в полный рост, оглядел хмурым взглядом стоявших рядом двух морпехов и Леню. «Вы-то что тут делаете так далеко от дома?» спросила девушка. «Это ваши друзья?» «Я семёну Викторовичу всегда говорил, что круг общения у него очень специфический». Не обращая внимания на вопрос Нелли, сказал фин «Ну, чё встали? Ехать надо, времени нет. Грузитесь, и я за вами». — сказал командным голосом Женя, и хотел было шлепнуть ладони по мягкому месту девушки, но, увидев взгляд Нелли, тут же передумал и, закинув автомат за спину, направился к Тойоте. «Не ожидал вас тут увидеть», — поприветствовал финна Любомир, а Аппель тихо сел на заднее сиденье. «Да я вас, в принципе, тоже». Сочи еще пару раз что-то говорил, пытаясь затеять разговор с Финном, но тот молча проводил взглядом свою машину и полностью игнорировал ребят, о чём-то задумавшись. Инспектор лежал тихо, то ли сознание потерял, то ли помер. О нём в этот момент никто и не вспомнил. Проехав ещё пару километров по дороге, обе машины съехали к пологому кювету и направились в лес. Обе были полноприводными, и среди деревьев чувствовали себя вполне комфортно. Покачиваясь на кочках и урча двигателями, они метр за метром углублялись в заросли. Вдруг где-то в глубине леса на мгновение вспыхнул яркий фонарь и тут же погас. Впереди идущая «Тойота» тут же повернула в сторону внезапно возникшего и тут же исчезнувшего источника света. Через пять минут тряски и маневров среди деревьев машины с людьми выехали на небольшую поляну, которая находилась на пологом склоне. Любомир и Нелли увидели множество техники, готовые к движению. Казалось, грохот от двигателей можно было слышать на много километров. Любомир, даже живя на земле, не видел такой величественной картины, от которой веяло силой и мощью. К ним подошли двое каких-то мужчин лёня которого он уже знал. «Я лейтенант Качанов, меня зовут Сергей, а это капитан Борисов. Но я так понял, вы с ним уже знакомы». «Любомир», — протянув руку, представился Сочи. «Нелли?» «Рад с вами познакомиться». «Вы откуда и куда?» Юра сказал, что вы от кого-то убегали. «Да, но он нас таки догнал. В багажнике лежит», — ответила Нелли. «Понятно. Кто он такой? И что за человек у вас в салоне?» «Так это, нашли на дороге. Искал чего-то. Барышня сказала, что знакомы их. Мы его и зацепили с собой», — ответил вместо девушки Леня. «Инспектор из Ерехона. Он Рашидова искал какого-то майора. Нас отправили за ним следить и по возможности предупредить семёна Викторовича об опасности», — объяснила Нелли. «Интересно. лёня давай сюда Глеба», — попросил Качанов. «Это фин Его Аапели зовут. Он из соседней деревни», — представил мужчину Любомир, когда тот вышел из машины. «Понятно. Так вы знаете, где Рашидов или нет?» — пожав Финну руку, спросил у ребят Качанов. «Да не знаем мы. Наша задача была следить за ним». Любомир подошел и открыл крышку багажника, где лежал испачканный в крови инспектор. Стоящий рядом фин тут же изменился в лице. Он сделал шаг в сторону автомобиля, но, увидев рядом военных, остановился. «Ну и на кой нам тут? Так еще и раненый!» Посмотрев на тело, сказал Серега. «Товарищ лейтенант, мы не можем его тащить Я два троса уже порвал, пока тянул». Из темноты появился баллонов, техник, батареи. «Не отремонтировать никак?» «Нет, взрывом справа всю ходовку раскромсало. Ведущего катка нет». «Хорошо. Ребят не сильно зацепило?» «Непонятно, откуда трое выскочили и из РПГ по самоходке выстрелили?» «Так, боеприпасы и все имущество снять и перегрузить в Урал. Подготовьте все. Как поедем отсюда? Сжечь. Внутри оставьте снаряд и пороха. Понятно?» «Так точно», — ответил Баллонов. «Из РПГ по самоходке и техника еще целая?» Поинтересовался стоящий рядом Борисов так как сила этого оружия была такова, что от легко бронированной САУ-2С1 остались бы одни гусеницы. Юра, да, именно из РПГ-18. Правда, промазали, по ведущему катку вскользь зацепило. Парни отстрелянный тубус пустой нашли возле убитых. Их сразу после выстрела очередью срезали. «Чего звал?» Глеб появился сразу, как только в темноту скрылся техник батареи. «О, Глеб!» Что ты там говорил про человека, который ищет Рашидова?» Повернувшись к парню, спросил Качанов. «Да ничего, я его видел. И точно могу сказать, что профессор ищет человека из Ерехона». «Этот?» Показав на багажник, спросил Качанов. «Да, он. Меня сансаныч отправил предупредить профессора». «Какой еще сансаныч Переспросила Нелли. «Из Осенберга. Он меня на работу принял?» Ответил Глеб. «Коллега, значит, я Любомир». Протянул свою огромную руку, стоящий рядом Сочи. Морпехи и вновь прибывшие люди еще некоторое время стояли, обсуждая ситуацию, но в большей степени отвечая на вопросы Качанова. А Сергей не особо себе представлял, что с ними всеми делать. С собой брать или послать всех и продолжить искать своего командира? По словам Шурика и Даши, они были совсем близко от той пещеры, где побывал Леня. Подбитая самоходка полыхала ярким пламенем, провожая колонну морпехов. Гвоздику жалко было оставлять. Но для того, чтобы восстановить машину в лесу, не было ни средств, ни запчастей. Благодаря мощным прожекторам, установленным на МТЛБУ, холм со скалистой вершиной нашли, заехав на ближайшую возвышенность. Казалось, что до вершины рукой подать, по прямой линии примерно километр. Но прямой дороги, да и вообще какой-либо дороги или направления совсем не было. Путь занял долгие три часа. На горизонте уже взошло солнце, осветив округу и принеся иному миру новый день, когда колонна морпехов тяжело въехала на основании невысокого холма. Сложнее всего в лесу было колесной техники, и если оба грузовика как-то самостоятельно пробирались, то легковые, включая микроавтобус, пришлось тросами цеплять за самоходки и тащить всю дорогу. Оставив людей отдыхать внизу у техники, на вершину пошли лёня Качанов, Борисов и Даша. Шурика против его желания не стали мучить с больной ногой и оставили скучать в машине. «Нелли, мысли есть, что с инспектором делать?» — спросил Любомир. Молодые люди вышли из машины и, достав из своих котомок несколько кусочков вяленого мяса, жевали, сидя на силовом бампере УАЗика. «Мясо отвратительное!» — отозвалась Нелли. «Другого нет». «Вот если вернемся на землю, свожу тебя к моему дяде. У него самый вкусный шашлык во всем Сочи». «Ты все еще надеешься вернуться домой? Я уже смирилась. А что делать с инспектором, я не знаю. Сан Санычу везти? Мы его не довезем. Перед каждым городом кордоны стоят. Да за ним, наверное, уже выехали, ищут. Мне, если честно, все равно. Пусть они решают». Девушка кивнула в сторону мужчин которые не спеша поднимались по пологому склону холма. «Надо Апеле позвать, пусть поест тоже. Не знаю, сколько этому мясу лет и чье оно, но жевать, в принципе, можно». Любомир спрыгнул с бампера и заглянул в салон. Финна там не было. «Куда он делся?» «Кто?» — неподвижно сидя на месте, переспросила девушка. «Финн этот? Нет его здесь?» «Отошел, наверное. Куда он денется-то?» «Я сама боюсь дальше, чем на 10 метров отходить», — ответила Нелли. Любомир вернулся и сел рядом с ней. Под ногами шелестела трава. Впереди с автоматами, готовые в любой момент стрелять, шли Качанов и Борисов. Сзади не спеша следовали Даша и Леня, о чем-то переговариваясь. Солнце уже поднялось высоко и обогревало лучами людей. «Вон, вон!» — крикнул Леня, показывая на вершину пальцем. Там постепенно начала показываться верхушка скалистой породы, которая возвышалась пикообразной формой. Еще пару десятков шагов, и холм был взят. С вершины открывался необыкновенный вид на близлежащие леса, освещенные утренним солнцем. Красота! «Даша, это то самое место?» просил Качанов, оглядываясь. «Вроде бы. Вот этот вход точно помню», ответила она и подбежала к расщелине в скальной породе, торчащей из-под земли даша подожди окликнул ее Леня и направился следом да серега тут не шутуточный бой был смотри сколько гильс валяется юра медленно ходил среди порушей травы и небольших камней высматривая отстрельные боеприпасы ну значит мы на нужном месте где там деревня про которую лёня говорил качанов взял бинокль и смотрел по сторонам над вершинами деревьев которые ковром устилали окрестности до самого горизонта шедшаяе впереди даша зашла внутрь пещеры идя по узкому коридору, вдруг резко остановилась. «Что ты там увидела?» спросил Леня, уткнувшись в спину девушки. «Леонид!» медленно и четко прозвучало в конце небольшой пещеры и эхом вырвалось наружу. «Я же говорил, что он вернется сюда. И зачем надо было тогда именно сюда нас переносить?» сказал второй голос, который показался Лене сильно знакомым. артёмы Выглянув из-за спины девушки, парень увидел двух одинаковых, как братья-близнецы-мужчин, сидевших на плоских камнях. Они держали в руках небольшие квадратные емкости и ели содержимое. «Ты заходи, заходи, не стесняйся, и подругу свою приглашай», ответил один из Артемов, и судя по тому, что он начал свою речь не с имени, это был человек, а не клон. Даша стояла неподвижно до тех пор, пока Леня не подтолкнул ее вперед. Сделав несколько шагов, они оказались в небольшой пещере с высоким потолком, который постепенно сужался и наверху заканчивался небольшим отверстием в небо. «Ребята, где вы там?» послышался голос Борисова с улицы. «Артем, слишком много людей. Я не понимаю, где они все это время были, что мы их не замечали. Ведь за последнюю неделю аномально больших переходов с земли не было». «Да я догадываюсь, где они прятались. Леонид, признавайся». «Медвежьи порталы нашли, да?» Перестав есть, спросил человек Артем, слегка причурив глаза. «Юра, мы тут! Сейчас выйдем!» Крикнул капитану Леня, отводя глаза от пристального взгляда Артема. «Тут они, Серега!» Сзади послышался тяжелый топот, и оба офицера не спеша вошли по очереди внутрь пещеры. «Люди, доброго вам утра! Артем, также надо приветствовать людей?» Спросил сидевший рядом клон. «Это что за клоуны?» бесцеремонно и довольно грубым голосом спросил Борисов, пытаясь найти себе более удобное место в тесном помещении, созданном природой. «Юра, убери оружие, это местные ребята. Я про них рассказывал», ответил лёня задвигая за спину автомат капитана, который тот держал перед собой. Борисов не стал сопротивляться и сам убрал оружие. «Так это вы те двое, которые помогли Леониду? Спасибо большое за моих ребят. Без вас было бы тяжело это сделать». Да не за что. Без нас вы натворили баделов, если честно, ответил человек. «Артем, мы тем самым нарушили протокол номер 8-3. Нарушитель, оказывается, изгнанием на землю, а контактируемый человек удаляется из иного мира. Хочу напомнить про Джухора, начал говорить Клон, но его прервал Борисов. Эй, стоп, в смысле удаляется? Отправляется обратно на землю, что ли? Нет, удаляется, изымается. В прямом смысле этого слова. Бессознательное тело хранится и используется по необходимости в экспериментах, если оно представляет ценность. Если нет, то отправляется на переработку. Переработку? Не поняв услышанного, переспросил Качанов. Ну, не прямо в переработку. В живых существах есть определенные материалы, из которых можно что-то сделать. Артем хотел сказать, что в живых телах образуется хронометалл. «На Тауроне такого материала нет, а он нам нужен, чтобы сделать ахмор». «Так, Артем, заткнись, пожалуйста», — прервал познавательную, но шокирующую речь своего клона Артем. «Вы убиваете людей ради какого-то материала?» Пытаясь выдернуть свой автомат из рук Лени, поинтересовался Борисов. «Человек не людей, а материал, который остается после переработки тел. Мы их не убиваем», — ответил клон. Он слишком много говорит. Итак, Леонид, как видишь, мы с тобой уже второй раз встречаемся. Твоим друзьям повезло больше. Что тебе тут надо? Скажу честно, вы ходите по краю и переходите все мыслимые рамки правил этого мира. Мы ищем своих товарищей, перебив Артема, объяснил Качанов. Интересные у вас взаимоотношения. Вы их то спасаете, то ищете, рискуя своими жизнями. Для чего это вам? Артем отложил в сторону контейнер и подошел вплотную к стоящим людям. «Это наши друзья. Оставив их или бросив в беде, мы не сможем жить с таким грузом дальше. Мы люди, мы живем и умираем вместе. Радуемся и горюем тоже вместе. И лишь вместе мы сможем выжить. Ты же сам человек, должен это понимать!» Терпеливо объяснил Серега, посмотрев на Артема. «Я человек только биологически. Артем, мне кажется, ты знаешь, кого мы ищем. «Леонид, я предполагаю, что вы ищете пятерых людей и двух медведей, которые в теле человека. Их поймали метаморфы, когда они приблизились к нашему кораблю». Начал говорить клон, и его перебил Артем. «Я тебя на переработку отправлю. Если задают вопрос, то не надо это воспринимать как призыв к действию. Артем, человек задал вопрос, ожидая, что я отвечу. И если спрашивают, то я должен отвечать». «Все, помолчи уже», — сказал человек Артем. «Так они у вас?» Качанов резким движением достал автомат из-за спины и направил в сторону стоящего рядом Артема. Но тот молниеносным движением сделал взмах рукой, и появившееся в плохо освещенной пещере красноватое свечение, по форме напоминающей короткую саблю, срезало автомату цевья. Сергей даже не успел отдернуть оружие, он лишь удивленно смотрел на обрубок, оставшийся от автомата Калашникова, в руках. «Юра, Серега, не делайте глупостей!» «Они не причинят нам вреда! Стойте спокойно!» Озабоченно сказал Лёня, глядя на удивлённые лица офицеров. «Ты им, видимо, не рассказывал. Люди, прошу без резких движений!» Посмотрев на Лёню, сказал Артём человек, а мерцающее красноватым светом оружие в его руках тут же исчезло. «Спокойно! Видимо, против тебя мы безоружны!» Борисов руками опустил обрубок автомата Качанова и подвинул его назад. «Юрий, совершенно верно!» «Ваше оружие слишком примитивно для нас. В нем устаревшие технологии, выполненные за счет энергии пороховых газов. Они все поняли, помолчи уже», — сказал Артем своему клону. «Так они у вас? Что нам сделать, чтобы ты их освободил?» — спросил Качанов. «Да, у меня. Только я не знаю, что с вами делать». Артем сделал пару шагов, посмотрел на уходящий вверх потолок и, сев на свое место, взглянул на клона. «У тебя мысли есть?» Клон Артёма всегда знал, что ответить. Ведь его знания основывались в основном на правилах, которые действовали в ином мире для экипажей кораблей и смотрителей. «Артём, согласно своду правил, медведей и людей, пойманных у границ корабля, необходимо удалить или же переработать. В нашем случае этих людей необходимо обездвижить и передать Джухору, а людей с разумом медведей переработать своими силами» ответил без единой запинки клон. «Знаете, отец рассказывал мне, как два разумных вида в этом мире убивают себя, и более жестоким всегда был человек. Мой отец хотел остановить это и передал медведям эхмор. Тогда для наказания его отправили на землю. Вон там обрел свой второй дом, но также видел ужасные вещи, как люди миллионами истребляют себя, без какой-либо на то причины, как народы войной ходят друг на друга, Жестокости не было конца. Пощады ни для кого не было. Ни для детей, ни для стариков. А причины всегда были одни и те же. Каждый думал, что он лучше других и поэтому обязан убить. На самом деле все вы одинаковы. Принадлежите к одному виду живых существ, и никто не лучше других. У вас есть свои ожидания, свои страхи. Но на земле есть место и прекрасному. Мой отец встретил там мою маму. И когда ссылка закончилась, он забрал меня с собой. Я был тогда еще совсем маленький, и возраст мой исчислялся по земным меркам в биологической пропорции. Увидев вас впервые, я особого внимания даже не обратил. Но связав все те действия, что вы можете сделать вместе с медведями, мне не остается ничего, кроме как отправить вас на утилизацию. Но я помню землю и воспоминания мои теплые. Я всегда хотел увидеть вновь свою маму. «Отец говорил это из-за того, что в моих жилах течет земная кровь. Но моя мама уже давно умерла от старости. Я не хочу вас убивать. Домой хотите?» Монотонная и медленная речь артёма завершилась неожиданным для всех вопросом. Лишь Даша не обратила особого внимания на это, а у остальных присутствующих людей мгновенно возникли в памяти воспоминания о земной жизни. «Да!» — за всех ответил Качанов. «Полсотни человек. Смогу переправить вас в два этапа». «А это возможно?» — не верю своим ушам, — спросил лёня «Для вас невозможно дожить в ином мире до старости, а для меня возможно вас переправить». «Леонид, человеческую деревню видел на горизонте?» «Которая километрах в пяти отсюда?» «Леонид, восемь тысяч пятьсот сорок три метра». Поправил клон Артем парня. «Да видел, видел». Я еще в прошлый раз заметил. Ну вот, а ты говорил, что он не заметил. Дурень. Нашел, куда нас перемещать. Обратившись к клону сказал человек Артем. «Так нам туда ехать?» уточнил Борисов, пытаясь вернуть разговор в нужное русло «Не ехать, а идти. Оружие и технику придется оставить тут. Им мы после займемся». «Да как так? Мы не можем вернуться без техники и оружия. Нас же посадят за это». Качанов представил себе, как по возвращению он объясняет следователям, куда он подевал технику целого подразделения. «Оставляете все тут и идете пешком к деревне. Там и встретимся», сказал человек Артем, и, встав, они оба вышли из пещеры. «Ты им веришь? Кто-нибудь объяснит, что вообще происходит?» Юра стоял и смотрел на пустой проход, идущий к выходу, где только что были два одинаковых человека. «Я верю», — ответил Леня. «Уже хорошо. Я не хочу упустить шанса. Стоит попробовать. Все, пошли разоружаться». Колонного подножия холма стояла неподвижно. Люди отдыхали под ровный шум ветра и шелеста листвы на листьях. Офицеры и Леня с Дашей шли к ним со смешанными чувствами. Сомнений было множество, и это голодало Качанова. Остаться безоружным в этом мире и довериться абсолютно незнакомым людям, которые, по их словам, были тут смотрителями, И владели просто какими-то фантастическими технологиями? Или же наплевать и действовать так, как велит разум и логика? Саша, тут такое дело. Сергей вместе с Лёней и Борисовым подошли к дремлющему Шурику. Тот всё это время находился в салоне «Тойоты». Дождавшись, когда Саша вернётся из мира сна в настоящий, Лёня и Качанов наперебой быстро пересказали всё, что с ними произошло за последние полчаса. Шурик полностью поддержал Леонида, что необходимо пробовать иначе всю оставшуюся жизнь в этом мире будут жалеть о том, что не решились. «Хорошо, Юра, строй батарею», — приказал Качанов и направился к стоявшему в конце колонны белому вазику. Нелли сидела на бампере, откинув голову на капот, а Любомир и Глеб о чем-то беседовали, стоя рядом. «Ребята, у меня к вам разговор. Как там, кстати, ваш инспектор? И где фин «Не знаю, фин куда-то отходил. Тут должен быть». Сочи вместе с Качановым обошли машину и, подойдя к двери багажника, открыли ее. Бахранов лежал неподвижно, свернувшись в позе эмбриона. «Ну вот, этот никуда не делся. Мы ему повязки наложили». «А что за кровь под ним тогда?» Увидев немалую лужу крови под человеком, спросил Сергей. «Не знаю. Кровь мы ему точно остановили», — ответил Любомир и одним сильным рывком дернул инспектора, чтобы тот очнулся и лег на спину. Тело поддалось и перевернулось, показав синюшное лицо, закатившиеся побелевшие глаза. Из груди у него торчал нож, который был в теле по самую рукоятку. «Походу, это Аапель его», — глядя на тело, сказала девушка. «Да и хрен бы с ним. Вопрос за нас решил. Глеб, помоги». И оба парня взялись за ноги и вытянули тело из багажника на землю. Кроме него никто не мог, в принципе. Только фин Достав из багажника коврик, Любомир накрыл тело инспектора. «Серега, а ты чего сказать хотел?» Поинтересовался Глеб. Качанов выдохнул, постарался успокоить себя и свое возмущение. Посмотрел на трех ребят, которые никак не относились к его батарее. «Есть вариант вернуться на землю. Не спрашивайте как, я сам не знаю. Но условия такие, бросаем все тут и пешком выдвигаемся на место. Там нас переместят». «Вот я знал, что эта дорога не в одну сторону, что на землю можно вернуться. Круто, я за. Куда идти?» Забыв про инспектора, воскликнул Любомир. Глеб и Нелли стояли молча. «Глеб, ты чего молчишь? Ты же говорил, у тебя на земле две дочки остались». «Да, трудно, серёга, Я не могу Алису бросить. И не смогу с этим дальше жить. Смотреть на дочерей и знать, что бросил их маму». За ними бабушки посмотрят, а за Алисой никто. Глеб, второго шанса не будет. Я понимаю, Серега, но, наверное, нет. Я останусь тут. И если появился первый шанс, то и второй возможен. А ты, Нелли?» Взглянув на девушку, спросил Глеб. «Я тоже останусь. Мне здесь нравится. На земле слишком скучно», — ответила она, посмотрев на Любомира. «Ну, елки-палки. Серега, спасибо. Мы остаемся». И мы поехали. Нам еще в Юссенберг возвращаться. Далеко ехать. Хорошо подумали. У вас еще есть время. Да, мы хорошо подумали. Можно мы возьмем что-нибудь из вашего оружия? доберите да берите все, что хотите, — ответил Качанов и, пожав всем троим руки, пошел к морпехам, которые уже выстроились в шеренгу и ждали своего командира. Через 20 минут люди шли одной колонной, след в след углубляясь в лес, в направлении одинокой деревни, с мыслями, что скоро они смогут попасть домой. «Тойота» и «Уазик» отделились от техники и направились в противоположную сторону. Глеб, Любомир и Нелли приняли на себя судьбоносное решение — продолжить жить в ином мире. Никто их не осуждал, у каждого были свои причины. Кому-то, возможно, показалось, что причины слишком маловажны, Но для тех, кто принимал решение они являлись самыми весомыми. Осиротевшая в один миг колонна военной техники, имеющая возможность при умелом использовании вести боевые действия с небольшой армией, уныло смотрелась на фоне холма. И с каждым шагом скрывалась за высокой травой, пока окончательно не исчезла, говоря уходящим людям, что дороги обратно нет. Борисов и Карамышев заминировали технику, выставив посредине автозаправщик. Если кто-то приблизится и попробует вскрыть машину, все взлетит на воздух. «Ну что, готовы?» Не доходя до деревни пару сотен метров, людей встретили оба артёма Рядом с ними светились голубоватым светом два небольших прозрачных шара. Качанов скомандовал остановиться, дойдя до двух представителей иного мира. «Готовы», — ответил Сергей. «Ну вот, ваши друзья. А двоих мне придется оставить». «Не могу позволить, чтобы медведи попали в ваш мир. Тем более в девушке находится особо опасная медведица. За ней давно охоту вели. Сформируйте две группы, примерно равные по количеству людей», сказал человек Артем, посмотрев на прибывших. «Артем, освободи этих!» Кивнув головой в сторону светящихся шаров, сказал он клону. Внутри находились застывшие в сидячих позах архипов, узков, субботин, Нагорный и Егор. Мерцание сфер начало учащаться, а голубоватый оттенок стал бледнее. Большинство морпехов стояли безмолвно, наблюдая за двумя сферами, которые поглотили в себя их товарищей. Денис с Ваней Субботиным были вместе в одной сфере, в положении полусидя, на слегка согнутых коленях с опущенными руками. Они смотрели вперед и больше были похожи на застывшие восковые фигуры. Артем. «Учитывая опыт общения с этими людьми, рекомендую совершить перемещение в таком виде. Напомню, что один из них сделал нашего метаморфа недееспособным», — предложил клон. «Они живы?» — глядя на застывшие тела, спросил Качанов. «Живее всех живых. Для переноса сюда мы заключили их в хроносферу. Внутри время искажено и протекает медленнее». «Насколько медленнее?» — спросил Артём, стоявший рядом Шурик. Переход на костылях дался ему особенно сложно. От помощи он отказывался, мотивируя тем, что некрасиво, чтобы здорового мужика на руках несли. Но примерно один час внутри сферы равен 30 годам снаружи. Правда, мощности переносных охморов хватает ненадолго. «Достаточно разговоров. артём запускай портал». Клон, стоявший рядом, достал из своего рюкзака несколько продолговатых цилиндров которые каждый раз, когда к ним прикасались, начинали светиться мягким зеленоватым светом. «Так что, и на Землю перемещаться можно с помощью эхморов?» Зная про некоторые функции этого прибора, спросил Лёня. «Нет, они лишь усиливают действие хоромана». С этими словами человек Артём поднял руку, на которой был браслет, схожий с тем, что сейчас люди носят как фитнес-браслет, только без ремешка. «Слышь, Лёня, черныш не появлялся?» шепотом спросил Шурик, подойдя вплотную к своему напарнику. Зверь еще вчера улетел при выходе с поляны и с тех пор не появлялся. Надеюсь, его не убили. Я, как и ты, видел его только вчера. Знаешь, может, оно и к лучшему. Я его появление четко помню. И он не один был. Не отрывая взглядов от действий Артемов, продолжал говорить Шурик. — В смысле не один? — переспросил лёня Но глюки помнишь? когда мы пришли к той пещере на холме, хотя даже раньше. Короче, он с таким же хурогом нам помог сперва от шоколья отбиться, а после привел в пещеру. Может, он и сейчас там? Не уверен, но твой вариант, в принципе, совсем неплох. А где Нина? Даша растолкала несколько человек, стоявших перед ней, и вышла на первый план. То, что Максим жив, и вот он, на расстоянии вытянутой руки она знала и просто ждала, когда же он станет прежним, живым. С сестрой ее связывало многое, хотя с момента переселения в нее еханты она отчасти отдалилась, вытворяя то, что страшно было и представить. Артем, поняв, что вопрос адресован ему, остановился и, положив один из их моров на землю, подошел к девушке. «Женщины на земле прекрасны». «Я рождена тут», — ответила Артему девушка. «Не ври мне. Напомни, про кого ты спрашиваешь». «Нина, сестра моя». медведица Она в изоляторе. Боюсь, что она перешла все границы дозволенного. Я рад, что она оказалась на моей территории. И да, скоро я ее отпущу. «Артем, ей необходимо будет зачистить память», добавил стоявший рядом клон. «Да, он прав. Она носит в себе нового человека и разум медведицы в этом человеке. После процедуры деторождения она будет свободна». «Она что, беременна? Вы что, хотите убить ребенка?» — возмущенно спросила Даша. — Зачем же убивать? Ее знания помогут нам. — А Рашидов где? — прервав Артема, спросил Качанов. Но Артем не понял, о ком речь, и переспросил. — Это кто? — Мужчина в зрелом возрасте, — уточнил Сергей. — Он останется у нас на хранении. Редкий экземпляр. Хранитель и шаман. — Да я плевать хотела на Рашидова. Где моя сестра? Даша начала кричать и пыталась ударить Артему руками и ногами но стоявший за ней Юра Борисов крепко обнял ее, не позволяя размахивать конечностями. Все, кто слышал ее, прекрасно понимали, о чем она, но желание ее поддержать в этом вопросе угасло на фоне возможности вернуться на землю. «Даш, хорош ты уже. Вон твой Максим. Можно тебе с ним отправиться на землю. А хочешь, можешь тут остаться». лёня без особых эмоций констатировал факт. «Артем, все готово?» Прервав людей в их переживаниях, холодным голосом доложил клон. Он расставил несколько эхморов между двумя сферами, соединив их между собой так, что образовалась дорожка по краям, ограниченной приборами. «Замечательно. Эти люди меня утомили. Итак, счастливого пути. Вперед!» Сказал человек, и, сняв свой браслет, он кинул его на середину импровизированной дорожки. Эхморы начали мелко дрожать, цветя с необычным ярко-фиолетовым светом. Через несколько секунд на том месте, где лежал браслет, начала образовываться маленькая искрящаяся точка, которая с каждой секундой возрастала. Дойдя до размера нескольких метров в диаметре, она перестала расти. Края ее светились ярким белым светом, обозначая границы. Легкий шум ветра сменился на резкие щелкающие и потрескивающие звуки, исходящие от портала. «Юра, ты первый!» Глянув на капитана, сказал Качанов. Борисов отпустил Дашу, поправил свой берет и, оградев всех стоящих, сделал шаг. В этот момент клон Артём легким жестом руки остановил хроносферы, и находящиеся внутри люди повалились на землю. «Надеюсь, я вас больше не увижу», — сказал человек Артём, наблюдая, как в портале исчезают один за другим люди, которые были непрошенными гостями в его мире. «Совсем не идеальный и жестокий, но это его мир». И ему в будущем придется ответить за свой поступок.